Разрушители. Часть десятая. Озвучивает Денис Любомирский эксклюзивно для аудиокнигоклаб. Также благодарю за поддержку выхода данного релиза Дж.Дж.Р.Л. Приятного прослушивания. Глава шестьдесят девять. Кармос Фелиция на спине быстро забралась на груду обломков, где их глазами предстало страшное зрелище. Высокорейтинговый хранитель был на грани смерти. Молот выпал из его руки, а щит был попросту раздавлен. Зомби-дракон, стоя над поверженным хранителем, громко взревел, увидев Фелицию и Карму. Партизану тоже досталось, на его груди было несколько широких ран, а одно из крыльев превратилось в лохмотья. Бежим! Карма побежала вперёд. А Фелиция по обе стороны выстроила огненные стены, ограждая тем самым себя от преследователей и привлекая внимание дракона. Оставшиеся хранители бросились к дракону, в то время как теневые марионетки стекались к девушкам, забрасывая их копьями и стрелами. Фелиция поспешно вызвала духа ветра, но этого было недостаточно. Она не могла отразить абсолютно все стрелы. Карма уже было закрыла глаза, но тут откуда ни возьмись появился какой-то белый объект. Белый орёл заблокировал все стрелы и копья, а зелёный ветер, защищавший Фелицию, воззвал к Ингуну. Господин, они действовали способом очень похожим на тот, когда бежали сквозь зону с ловушками. Карак держал перед собой волшебный щит, а остальные держались позади него. Крха. И вот, двое мужчин добрались до того места, где буйствовал дракон. На них смотрело множество пар глаз. Теневые марионетки бросились к Ингуну, но пока что опасаться было нечего, так как они были слишком далеко. Караг пригнулся, подставив свою спину, на которую Ингун с разбега забежал и затем, воспользовавшись божественной властью зверя, подпрыгнул почти на 10 м. Зомби-дракон уже не мог вдохнуть фиолетовым огнём, однако попытался вновь сбить Ингуна своим хвостом. Но лежавший на земле хранитель этого не позволил. Своей единственной рукой он схватил хвост дракона. Сопротивление длилось всего несколько секунд, но этого было достаточно. Зомби потерял равновесие, а хвост не успевал нанести удар по завившему в воздухе шутре. И в этот момент человек нанёс свой удар. Огромное количество энергии начало просачиваться через навершие осколона и понеслось вперёд, просачиваясь сквозь воздух. Зелёный ветер и Фелиция смотрели, затаив дыхание. Тем не менее, зомби-дракон не закончил сопротивляться. Вместо дыхания он поспешно активировал перед собой завесу из фиолетовой ауры. Это была нематериальная стена, которая должна была остановить осколомы. Казалось, это сработало. Как её затормозило, словно попало в гущу клея, но Ингун тоже не останавливался. У него было то, чего не было у храброго воина со смешным именем Крошечная искра. Кровь дракона. В венгуне проснулась сила дракона, и сотрясатель земли проявил свою истинную мощь. Асколон взбунтовался, и Шутра почувствовал прилив страшной боли. Однако, перетерпев её, он призвал к своей силе завоевания, чтобы подчинить себе древнее копье. Он должен был воспользоваться этим, чтобы поразить врага. К мощи Асколона он добавил силу гигантского поршня. Удар копья получил новый импульс. И Асколон ринулся вперёд, словно молния. Золотая вспышка пробила фиолетовую завесу и ударила в грудь дракона. Копье вонзилось в чешую, которая за сотни лет потеряла свои защитные свойства. Однако Ингун не останавливался на достигнутом и использовал еще большей силы, чтобы вонзить оружие еще глубже. Волшебная сила вот что поддерживала жизнь в драконе, и сейчас Ингун разрушал как раз то, что и служило источником энергии для зомби. Его сердце. Именно оно позволяло дракону передвигаться и существовать. Ингун пробил его насквозь. Зомби-дракон завопил. Фиолетовая энергия начала просачиваться из его глаз и пасти. А высокорейтинговый хранитель из последних сил замахнулся и ударил кулаком в уже пробитую грудь. Произошёл сильнейший взрыв. Фиолетовая аура взорвалась, а сам дракон рухнул. Аура, окружавшая марионетку, исчезла, как это и было в случае с Балькаровой. Ингун, упав, прокатился по земле. Подняв осколон, он проглотил свой стон, а затем его охватило чистое белое свечение. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Босс зомби-дракон партизан был побеждён. Титул: Вы стали убийцей драконов. начальный. Боль в его теле быстро утихла. Ингун вскочил. Правда, несмотря на восстанавливающий эффект, его ноги всё ещё дрожали. Это был результат чрезмерного использования ауры, а также игнорирования Аскалона, когда он пытался с помощью силы завоевания подчинить его себе, активировав и ещё и кровь дракона. Господин Белый орёл подлетел к Ингуну. Полупрозрачная зелёный ветер уселась на верхушке щита. Он мог увидеть, что она была очень взволнована. Ингун ухмыльнулся, и белый орёл вернулся на его руку, а копье отправилось в инвентарь. Высокорейтинговый хранитель не двигался, лежал в груде костей павшего дракона. Теневые марионетки сошли с ума, утратив фиолетовую ауру и разбежались по округе. В то же время те существа, которые были облачены в чёрные одежды и очевидно руководили ими, осели на землю, словно были крайне ошеломлены. Филица и Карма подбежали к Ингуну, в то время как хранители подземелья окружили их группу. Перед смертью высокоретинговый хранитель увидел в руках шутры Аскалон и передал ему всю свою власть. Это ещё не конец. Они уничтожили зомби-дракона, но битва еще не закончилась. Однако после вопроса Филиции Ингун лишь молча отдал приказ хранителям позаботиться об оставшихся монстрах. Стражи тотчас же бросились к марионеткам в черных одеждах. У меня сильно болит плечо, пожаловался Карак, который был использован Ингуном в качестве трамплина. Фелиция не стала активировать то или иное восстанавливающее заклинание, протянув орку склянку со снадобьем. Сейчас она была не в том состоянии, чтобы использовать магию. Группа смотрела, как сражаются хранители. Усталость нельзя было восстановить ни одним зельем, а потому они просто смотрели, как проходит бой. Так прошло какое-то время. Ингун молча сидел с закрытыми глазами. Эта миссия была почти закончена. После того, как бой с марионетками подошёл к концу, они смогли расслабиться и насладиться сбором трофеев. Несмотря на то, что тело чёрного дракона-партизана почти развалилось, в нём могло остаться ещё что-нибудь полезное. Тем не менее, он задавался вопросом, почему Несмотря на то, что уже прошло 10 минут с тех пор, как был уничтожен зомби-дракон, Ингун никак не мог отделаться от напряжения. Вместо того, чтобы испытывать чувство выполненного долга, которое он ощущал, когда убил Мустафу и Балкарову, он был полон напряжения и тревоги. Что это было? Было ли это потому, что кусочки пазла не складывались воедино, или потому, что ещё не все тенивые марионетки были мертвы? Нет, это было что-то другое, зловещее предчувствие. Благодаря корректировке главного героя его чувства всегда острое реагировали на какие-то нехорошие изменения. Им гун поднял голову, и в этот момент центральную площадь сотряс новый обвал. Дыхание дракона дважды врезалось в фундамент и опорные стены города, так что все это время сверху продолжала сыпаться каменная крошка. Тем не менее, направление этой силы было иное. Оно шло не изнутри, а снаружи. После третьего толчка центральную площадь, которая сотни лет находилась под землёй, залил свет. Фелиция, расслабленно сидевшая на полу, встала. Подземные стражи на мгновение перестали сражаться, а теневые марионетки внезапно преисполнились радости. Енгун понял причину своего зловещего предчувствия. В новообразовавшемся проёме появился человек. Однако он не был окружён фиолетовой аурой, а был экипирован в синюю броню и шлем, напоминающий голову дракона. Держа копье, он стал на куче обломков и смотрел на разбитое тело зомби-дракона. "Я пришёл слишком поздно", пробормотал тихо он. На центральной площади висела тишина, и учитывая разделявшее их расстояние, вряд ли кто-то мог его услышать. Тем не менее, Ингун вполне отчётливо услышал его слова. Он не знал почему, но голос этого человека был чёток, как и его лёгкие шаги. Не дать прийти сюда второму принцу было ошибкой. Второй принц ошибка, не дать прийти. Ингуна словно молнией ударила. Генерал Кашубаль потерпел неудачу, и все считали, что теперь его миссия перейдёт к Зефи. Целью этих существ была не Асколон и не партизан. Они действовали так, чтобы заманить сюда Зефи. Они убили генерала Кашубаля и ждали его. Однако вместо Зефи сюда заявился Ингун и его группа нарушив тем самым все их планы таким образом существа стали действовать более активно решив обеспечить контроль над партизаном и Асколоном это выглядело вполне правдоподобно винтики в его голове которые ранее остановились вновь начали вращаться тем не менее по-прежнему оставался вопрос почему Зефи С какой целью они решили его сюда заманить? Сопротивляйся. Чей-то голос привел Ингуна в чувство, и это была не зеленый ветер. Этот голос принадлежал беловолосой женщине с золотой короной. Ингун поспешно активировал силу завоевания, а взгляд новоприбывшего человека переместился со стамка в дракона на Ингуна. Фиолетовая аура. Её источником могла быть синяя аура, но сам человек не был хозяином этой силы. У него была лишь небольшая её часть. Однако даже это обладало подавляющей мощью. Сила смерти нацелилась Ингону прямо в душу. Однако сила завоевания и сила смерти столкнулись в воздухе. Они отменили друг друга и исчезли. Ингун поспешно активировал свою белую ауру, а пришедший человек недолмно нахмурился. Вместо того, чтобы продолжать незримую битву с Ингуном, он окружил себя синей аурой, словно пламенем, слегка взмахнув своим копьём и произнеся: "Остальным займусь я". Он сделал шаг, и Ингун кое-что понял. Этот человек был гораздо сильнее зомби дракона. Шутра был полностью выжат после битвы с боссом он не успел восстановиться но сдаться тоже не мог принц я был рад нашему знакомству сказал караг поднимая свой топор будто бы собираясь сметнуть его карма тоже схватилась за оружие афелиция горько улыбнувшись вытянула перед собой обе руки не знаю что будет но сдаваться я тоже не собираюсь и не надо Ингун сжал кулак, сотрясатель земли, и сдал привычный рык. Человек сделал еще один шаг вперед. Хранители подземелья встали на сторону Ингуна, а зеленый ветер вылетела из белого орла и заявила: «Господин был хорошим хозяином. Я не жалею, что покинула поля Энгера, последовав за вами». Хорошо. А теперь давайте оставим здесь наши посмертные флаги. выдал шутку Ингун, смысл которой мог понять только он сам, а затем сосредоточился на человеке. Тот сделал третий шаг вперёд, и копье в его руке начало испускать синее свечение. Но затем, в этот момент, когда битва вот-вот должна была начаться, "Да, давайте это сделаем", внезапно раздался новый голос. Это был не просто голос, нарушивший тяжёлую тишину. Взгляды собравшихся мгновенно устремились в другое место. Даже человек с копьём вынужден было обернуться. Я прибыл во дворец короля демонов, чтобы увидеть принца. Однако он, оказывается, уже отбыл. Затем я отправился в крепость и услышал, что принц и принцесса попали в экстренную ситуацию. И вот теперь я забрал сюда. Владелец Нового голоса стоял в проёме, откуда всего несколько секунд назад появился человек с копьём. Его волосы и борода были наполовину седые, наполовину белые, а одежда его все белоснежной. На поясе висел тупой меч. Ингун впервые видел его, тем не менее, с первого взгляда он понял, что за человек перед ним стоял. Фелиция, которая, казалось, уже смирилась со своей смертью, Чуть ли не кричала от радости. Меч герцога Ишгард, самый сильный мечник предыдущей эпохи, воспитавший короля демонов Митру. Больше он ничего не сказал и лишь с усмешкой обнажил свой клинок. Конец шестьдесят девятой главы. Глава семьдесят. Меч герцога. В саге о рыцарях меч герцога Ишгард был сравни со старейшими драконами. Он был невероятно сильным и представлял собой величайшее создание, которое, впрочем, существовало в фоновом режиме. Не было ни одного задания или события, по которому главному герою пришлось бы столкнуться с ним, так что его присутствие было весьма формальным. Однако, как и в случае со старейшими драконами, на Ишгарде нельзя было не обращать внимания. Он был наставником Митры, короля демонов И являлся последним защитным барьером святилища Сур. Когда Зефир зашёл на трон короля, Ишгард не стал ввязываться в эти дела, заявив, что это вполне естественный процесс, когда сильный человек становится новым королём демонов. Кроме того, он никогда не показывался даже, когда в мир демонов пришёл Улок, чтобы уничтожить короля, меч герцога Ишгард Перед тем, как Митров вступил на престол, его назвали мечом демона или мечом божества, сильнейший мечник среди рыцарей. Теперь, когда король демонов Митро страдал от болезни, он был самым сильным во дворце короля демонов за исключением разве что пяти капитанов. Сильнейший монстр среди сур, которого даже новый король демонов вынужден был просить, чтобы тот взял его в ученики. Меч герцога Ишгард. Как только меч герцога взял свой меч, мир изменился. Даже воздух стал другим. Не было бы ошибкой сказать, что какая-то невидимая сила охватила всю центральную площадь. Фелиция перестала дышать, а Ингун почувствовал то же самое ощущение, которое он испытывал, столкнувшись с королём. Это отличалось от того, когда ему доводилось видеть силу криса или Кейтелин. Он словно стал лицом к лицу с каким-то чудом природы, огромным, как водопад, молния или извержение вулкана. Ингун не мог определить, насколько был силён этот человек. Человек с копьём также источал сильную энергию, но с тех пор, как появился Ишгард, он больше не доминировал в этой ситуации. Карагс глотнул А карма и вовсе бессознательно плюхнулась на землю, и в этот момент копье человека пронзило землю. Синяя аура словно взорвалась, и мощная волна энергии устремилась к мечу герцога. Это был сокрушительный удар, но Ишгард даже с места не сдвинулся. Он просто взмахнул мечом. Филиция не знала, что произошло. Это выглядело так, словно огромный коготь царапнул по земле, разделив её, а также огромную волну на две части. Человек с копьём начал вторую атаку. Он направил своё оружие в сторону меча герцога, но тот до сих пор не шевелился. Центральная площадь сотрясла вторая волна, а затем третья. Меч Герцога наконец сделал свой первый шаг. В этот момент человек опустил своё копье. Он прыгнул в сторону Ишгарда и взорвался с огромным выплеском в окружающее пространство своей синей ауры. Это был самый настоящий взрыв. Синяя энергия, сжатая в одной точке, высвободилась, раскатившись по центральной площади с огромным рёвом. Глядя на это, Фелиция не могла удержаться от вскрика. Но это было ещё не всё. Они могли почувствовать, как всё пространство вокруг начала заполнять страшная сила синего пламени. Эта мощь могла сравнять с землёй не только центральную площадь, но и всю крепость. Но в этот момент шарообразный пучок энергии был разделён на две части. Похоже, что аккуратный взмах меча разрезал его пополам и попросту уничтожил. Ингун не знал, в чём заключались принципы подобных ударов. Остальные члены группы и вовсе были удивлены, увидев, как синяя энергия была разрублена на две части и попросту испарилась. Караг, чье лицо всегда было суровым, сейчас стоял с открытым ртом, а Карма и вовсе не понимала, что происходит. Но вот Ингун ни с того ни с сего быстро обнял Филицию. А? Э? Эльфика издала возмущенный звук, но Ингун не остановился. Он присел, притянув к себе Фелицию, а затем прокричал: "Зеленый ветер!" Белый орел ответил на призыв Ингуна. Металлические пластины раскрылись, напоминая собой крылья, и распростерлись перед шутрой и Фелицией. Произошло несколько последовательных взрывов. Ингун взглянул из-за белого орла, чтобы получше рассмотреть, что происходит. Это взрывали стеневые марионетки. Взрывались как те, кто был пленён хранителями подземелья, так и те, кто оставался в других местах. Некоторые из них находились в опасной близости от Ингуна, так что белому орлу пришлось блокировать все эти выплески энергии. Принц Карак поднял свой щит, чтобы защитить себя и Карму. Вместо того, чтобы реагировать на Карака, Ингун осмотрелся и понял, с какой целью произошли все эти взрывы. Они само ликвидировались не для того, чтобы нанести удар по группе Ингуна. Это было сделано, чтобы лишить их какой-либо информации и доказательств. Человек с копьем. Он был силен. Казалось, он мог убить зомби дракона всего одним ударом. Тем не менее, такой сильный человек тоже решил само ликвидироваться. Меч Герцога обладал подавляющей силой, но столь необычный выбор, к тому же сделанный без малейших колебаний, был совершенно непонятен. Кем он был? Кто его послал? Многочисленные взрывы длились недолго. После того, как мини-карта подтвердила, что все тенивые марионетки уничтожены, Ингун отпустил Филицию и встал. Молодец, Зиви, немного похвалил он Зелёный Ветер. Как и следовало ожидать, сразу же послышалась жалоба. "Господин, я не зиви. Если я зиви, то карак, то карак Ингун представил себе насупленное лицо зелёного ветра и рассмеялся. Подхватив белый орёл, он осмотрел состояние остальных членов группы. "Ты в порядке?" "Я Да, это я просто немного удивлена. Ответила Филица и поднялась, пытаясь восстановить своё дыхание. Повернувшись к Караку, он увидел, как тот приводит в чувство ослабевшую карму. От его новенького щита, который он совсем недавно получил во дворце короля демонов, почти ничего не осталось. И наконец, Ингун повернулся к мечу герцога. Огромнейший взрыв, произведённый человеком с копьём, был разрушен всего одним его шагом. И теперь Ишгард шёл к ним. Меч герцога, это же он подарил тебе кожу дракона, прошептала Фелиция, на что Ингун кивнул. Хотя он и знал, что Ишгард их союзник, но его сердце по-прежнему бешено колотилось. И наконец, меч герцога подошёл к отряду Ингуна. Он был высок. На его лице было много морщин, но как ни странно, он не казался слабым или старым. Это вовсе не было связано с той блестящей силой, которую он продемонстрировал всего пару минут назад. Просто он сам был воплощением достоинства, и на нём не было видно ни одной из особенностей пожилых людей. Ингун быстро отказался от попыток определить статус меча герцога. Парировать взрыв было непросто, но он попросту не мог определить, сколько сил на это затратил Ишгард. глубнувшись в шутры и фелиции, он вдруг потянулся к алифейке. Шестая принцесса Офелиция замерло сердце. Меч Герца внезапно подхватил её подмышки и поднял, словно она была маленьким ребёнком. "Ах, отпустите меня!" покраснела и закричала Фелиция, но Ишгард не слушал. расмеявшись ещё громче, он подбросил её в воздух, а затем, поймав, закружил по кругу. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Ты так выросла! Последний раз, когда я тебя видел, ты была совсем маленькой девочкой, а сейчас такая красивая женщина! Отпустите меня вниз! Фелиция скулила сквозь смех, и спустя еще несколько кругов меч герцога наконец поставил ее на землю. Это не повод для ворчания. От души рассмеялся Ишгард, а Фелиция слишком тяжело дышала, чтобы сказать что-нибудь в ответ. Карак и Карма пораженно моргали, совершенно не понимая, что происходит. Этот старик, разве не тот монстр, что был раньше? Напоследок, отрепав Фелицию по голове, меч герцога вдруг повернулся к Ингуну. Ингун на секунду замешкался, а затем подпрыгнул на месте, выставив перед собой руки. Меч герцога довольно улыбнулся и спросил: "Девятый принц, тебе понравился мой подарок?" Ишгард присел и прикоснулся к поножам из чешуи дракона. Ингун взял под контроль своё дыхание и ответил: "Благодаря вам я смог получить великолепный предмет. Спасибо". Между мечом герцога и детьми короля демонов не было никакого кровного родства. Однако он был наставником Митры и старшим из Сур, а потому все потомки называли его дедом. С Фелицией он говорил вполне обычно, но вот его слова по отношению к Шутре звучали немного более вежливыми. Рад, что он пригодился. Казалось, что в отличие от Фелиции, он ещё не встречался с Шутрой, и если на принцессу он смотрел с удовольствием в глазах, то на Шутру с любопытством. Повернувшись к павшим телам чёрного дракона, партизана и высокорейтингового хранителя, он спросил: Итак, Что здесь произошло? Ингун поведал ему обо всём по порядку. Это не являлось каким-то секретом, к тому же Ингун подумал, что Ишгард находится на том уровне, при котором он имеет полное право задавать такие вопросы. Меч герцога слушал, не произнося ни слова. Посреди рассказа Филиппа сделала непонятное лицо и переспросила. Так это эти люди ждали Зефи Возможно. Мне не совсем понятно, что он имел в виду, но этот человек точно упомянул о том, что мы пришли сюда вместо второго принца. Несмотря на то, что они были братьями, Ингун называл Зафинихионом, а вторым принцем. Э-э, а я ничего такого не слышал. А как насчёт принцессы? У принцессы лучше уши среди нас, поинтересовался Караг. Он уже был свидетелем. Как Фелиция на полях Энгера слышала то, что не удавалось услышать им. Однако Талеш покачала головой. Я тоже ничего не слышала. Человек с копьём находился от них достаточно далеко, и один его внешний вид сам по себе был достаточно шокирующим. Принц. А когда так ты его услышал? Осторожно поинтересовался Орк. Но это тяжело объяснить, но я слышал это вполне отчётливо. Ингон не знал, почему он слышал голос того человека, но он точно был уверен, что это не какая-то галлюцинация. Это странно, но в этом есть какой-то смысл. Не только я, но и все во дворце короля демонов считали, что эту миссию получит Зефи. Если вся эта ситуация была создана с целью заманить сюда Зефи, то это вполне объясняет смерть генерала Кашубаля и почему они так поздно решили захватить эту крепость. Кивнула Фелиция. Однако, что у Ингуна, что у Фелицы, всё ещё оставались сомнения. Вопрос в том, с какой целью они хотели заманить сюда второго принца. Самый простой ответ чтобы избавиться от него, но Фелица так не думала. Она тоже не могла определить силу того человека с копьём, но при этом не считала, что Зефи, самый сильный среди королевских детей, будет сражён этими волнами энергии. Конечно, существовали и другие переменные. Вполне возможно, что в Зефи ожидали и другие меры. Драко Огр Мустафа, король скелетов Балкарова, которые появились на полях Энгера, а сейчас зомби-драконы и человек с копьём в крепости Штормград. Поскольку лицо каждого выражало крайнюю напряжённость, меч герцога заговорил: "Я могу поверхностно понять эту ситуацию. И это всё довольно интересно. Его выражение лица было таким же, как когда он впервые появился. Меч герцога. А у вас есть какие-то предположения? Хм, предположения? Нет. Это же мир демонов, и такого рода вещи будут происходить здесь всегда. Принцу и принцессе просто нужно хорошо расти. А контрмеры есть всегда. Меч герцога Игрива засмеялся и сжал кулаки. Это было простое движение, но этот человек мог сокрушить всех, находящихся здесь. Стать сильнее. Если развить в себе силу, способную преодолевать любую опасность, то все проблемы будут решены. Это был простой, но ясный ответ. На самом деле он уничтожил угрозу для группы Ингуна всего лишь самой обычной силой. Караку ставился на Ишгарда с неподдельным уважением, в то время как глаза Кармы светились. Лишь Фелиция в ответ вздохнула и произнесла: "Тогда зачем вы здесь, меч герцога? Хотя я благодарна вам за помощь." Неожиданное появление человека с копьём не было причиной для появления Ишгарда. Однако Филиция уже знала ответ, как впрочем и Ингун. Меч герцога посмотрел на шутру и произнёс: "Я пришёл сюда, чтобы увидеть девятого принца". Этот ответ был вполне ожидаем, но Филиция ждала, что же он скажет дальше, и меч герцога оправдал её ожидания. Кажется, король демонов очень заинтересован девятым принцем. Я был в святилище, когда получил известие о том, что произошло на суде. В святилище Ингун издал слегка странный звук. Разве меч герцога в саге о рыцарях не скитался в одиночку по этому миру? Меч герцога продолжил. Как известно, шестая принцесса. Большую часть времени я провожу в святилище. Тем не менее, Я не мог просто сидеть, сложа руки и ждать. Святилище. Расположение святилища Сор не знал даже Зефи, и было бы неплохо туда съездить. Возможно, меч герцога был хранителем этого места. Ишгард посмотрел на Шотру и произнёс: "Король Демонов никогда не действует без причины. Я не знаю, чем он руководствовался на этот раз, но какой-то мотив присутствует здесь". Это была не какая-то прихоть или повеление сердца. В девятом принципе было что-то особенное. Таким образом, теперь я тебя увидел и заинтересовался ещё больше. Меч герцога смотрел на Ингуна. Его лицо оставалось таким же, как и раньше, но взгляд был иной. Ингун почувствовал, что взгляд Иш города словно бы проник внутрь его. Затем меч герцога улыбнулся и Ингу напустил глаза. Король демонов никогда не делал ничего подобного по отношению к другим детям, в том числе к Зефии. Девятый принц. Ты хочешь учиться у меня, обучению мастерству меча? У Фелицы отвисла челюсть. Конец 70 главы. Глава 71. У меча Герцога не было ни одного официального ученика. За исключением короля демонов Митры, он никого не обучал. Даже Сура Галыхат, сильнейший из пяти капитанов, ограничился всего лишь несколькими спаррингами с ним. Помимо всего этого, меч Герцога сам предложил ему обучение. Это было неслыханно. Ни один из детей короля демонов не получал такое признание. но так или иначе Ишгард сделал это предложение Шутре. У Филиции отвисла челюсть, а глаза Кармы полезли на лоб. Карак же издал впечатляющее криктяние. Меч герцога смеялся, но нельзя было сказать, что его глаза тоже улыбались. Глубокие голубые глаза. Казалось, где-то в их глубине скрыта тьма, та смотрящая на Шутру. Ингун сглотнул. Хоть он и предполагал, что такое вполне может случиться, но сердце от этого биться медленнее не хотело. Одно из самых сильных существ в мире демонов сказало, что будет учить Ингуна. Это было скрытое событие, и оно происходило на самом деле. Но это не означает, что ты станешь моим учеником, с улыбкой добавил меч герцога. Карак, пребывая в ещё большем заблуждении, заморгал глазами, а Фелиция фыркнула. Тем не менее, меч герцога не обращал на остальных никакого внимания. Он смотрел исключительно на Ингуна. Я не могу себе позволить воспитывать ученика. Кроме того, принц уже овладеет божественной властью зверя. Нет никакой необходимости изучать и мой меч. Менггун никогда не сражался на глазах у Иш города. Он не вступал в физическое противостояние с тем человеком, у которого была синяя аура. Но даже так, меч герцога вмешался уже после этого, так что он никак не мог знать, какой тип боевых искусств использует Шутра. Тем не менее, всё это не имело значения для меча герцога. Его голубые глаза смотрели в красные глаза Ингуна, и в них не читалось никакого удовольствия или радости. Ингун чувствовал это на интуитивном уровне. Ишгород считывал информацию о шутре, но он не знал, что это: магия или врождённый талант видеть способности человека. Ингун чувствовал, будто его разложили по полочкам. Затем, с опозданием, раздался чей-то голос. Подождите. Божественная власть зверя? Не власть зверя, а именно божественная власть. Фелиция в шоке смотрела на Ингуна, но её удивление продлилось недолго. Она поняла. Существовала какая-то странная, глубокая связь между Ингуном, Крисом и Кейтелин. Даже Крис, который, как правило, не особо почитал других детей короля, заботился об Ингуне, и он обучал шутру божественной власти зверя, которая обычно передавалась только в рамках королевской семьи оборотней. Фелиция не могла не понять, что это значит. Она почувствовала разочарование, но не стала его выражать. Ингун же не смог себя заставить взглянуть в её сторону. Меч герцога продолжил говорить: Дело принца содержит божественную власть зверя и смесь других сил. Даже я не могу видеть их. Это действительно интересно. Кроме того, многие силы не вступают в конфликт друг с другом, скорее они сотрудничают. Что за силы увидел Ишгард? Входили ли в их число завоевания? Думаю, принц совсем недавно изучил божественную власть зверя. В лучшем случае прошло всего несколько месяцев. Тем не менее, это удивительное достижение. Ингун почувствовал, как у него на лбу выступила испарина. Меч герцога не выказывал очевидной враждебности по отношению к Ингуну. Даже сейчас он выражал лишь восхищение и любопытство. Тем не менее, Ингун не мог избавиться от ощущения напряжённости. Как много сумеют увидеть эти глаза? Причина, почему король демонов проявил интерес, вероятно, отличается от моей. Когда родился второй принц, мир демонов инстинктивно почувствовал его силу. Он появился на этот свет с сумасшедшим врождённым талантом. Но даже тогда король демонов не высказал никакого интереса. Ингун почувствовал головокружение. Оценка Ишгардом Зефи превзошла его ожидания. Сила, которую почувствовал мир демонов. Он даже не совсем понимал, о каком уровне идёт речь. Более того, разговоры о короле демонов. Меч герцога предположил, что интерес Митры не связан с различными силами внутри Ингуна. Но что же тогда заинтересовало короля демонов в шутре? Возможно, это случилось из-за того, что он перенёс его взгляд на первом судебном заседании. Меч герцога поднялся, пожав плечами и произнёс: "Так или иначе, я заинтересован в принце. Я хотел бы передать принцу некоторые знания. Что ты об этом думаешь?" Ингун закрыл глаза. Он отбросил все вопросы, очистил свой разум и сосредоточился только на Ишгарде. Учение меча герцога. Не было ни одной причины отказываться. Он не был врагом Ингуну. Несмотря на то, что его взгляд проник сквозь него, в нем не было враждебности. Ингун глубоко вздохнул и посмотрел прямо в глаза Ишгарда уверенным взглядом, а затем с неловкой улыбкой произнес: "Пожалуйста, обучите меня". Карак сжал кулаки, а Филиция с облегчением вздохнула и улыбнулась. Меч герца готов уже улыбнулся, подняв свою руку, он положил ее на плечо Ингуна. Я пришёл, чтобы научить принца технике управления аурой и некоторыми навыками. Я передам их тебе, и дальнейшим ты сможешь развить их сам. Конечно, для того, чтобы обучиться технике управления аурой, требовалось соблюдение некоторых условий, но для меча герцога это было не так. Что ж, давай начнём. фелица, которая думала, что больше её сегодня вряд ли что-то удивит, была поражена словами Ишгарда. Она не думала, что он начнёт обучение прямо здесь, посреди развалин крепости Штормоград. Меч герцога протянул вперёд свои две большие руки и взял Ингуна за голову. Закрыв глаза, он вызвал ауру. Ингун тоже закрыл глаза. Его острые инстинкты подсказывали ему, что не нужно сопротивляться этому воздействию. Аура меча герцога была ослепительно золотой, так же, как когда-то аура Кэтрин вошла в взаимодействие с шутрой. Золотая аура Ишгарда соприкоснулась с Сингуном. Это был совершенно иной путь, отличный от божественной власти зверя. Вы изучили технику S ранга Закон сердца Сур. Как всегда, Ингун мгновенно овладел новыми знаниями. На лице Ишгарда промелькнула мимолётная улыбка, а его золотая аура начала вторгаться в каждый дюйм тела Ингунда. Ингун понял, что теперь его аура активируется иначе. Метод дыхания также изменился. Обретя знания в его голове, начали мелькать различные изображения. Они показывали, как Ишгард взмахивает мечом, демонстрируя некоторые приёмы. Это и были обещанные им навыки. Один из них был движением. Если божественная власть зверя предполагала взрывные движения, новый навык походил на ветер. Он был быстрым и лёгким, как бриз, а иногда тяжёлым, как шторм. Вторая техника предполагала скорее не удар, а распространяющее действие. Она могла отталкивать или отбрасывать противника, в отличие от гигантского поршня, который предназначался для уничтожения. Получая всё новые и новые знания от меча Герцога, Ингун почувствовал, что в действительности овладел этими навыками. Последняя из них была техникой для ног. Это были достаточно простые удары без излишней помпезности и показухи. Тем не менее, они были быстрыми и мощными. Вы изучили закон сердца Сур, стиль ветра, уровень 1. Вы изучили закон сердца Сур, великая гора, уровень 1. Вы изучили закон сердца Сур, молния, уровень 1. Ингун был передан закон сердца Сур и три новых техники. Его восхищал подобный метод передачи, но Мейч Герцога был впечатлён ещё больше. Ингун получал навыки слишком быстро. Хоть Ишгарт и использовал прямой впрыскивающий метод, скорость превысила ту, которую он ожидал. Гений, сравнимый со вторым принцем? Нет, это было не так. У Зафи был скорее талант к бою, а не изучению новых техник. Но тогда что это за скорость? Возможно, Ишгард не до оценил талант девятого принца. Никто-то другой, а сам меч герцога допустил ошибку. Так или иначе, это было хорошо. Это была приятная ошибка. Меч герцога рассмеялся и довольно закончил передачу знаний. Тем не менее, он не смог. Что-то было не так, и не потому, что Ингу натвердь его знания или возникла какая-то проблема с их переносом. Техника передачи сработала правильно, и Шут узнал те навыки, которые хотел передать ему Ишгард. Не закончился сам процесс. Белая аура Ингуна сверкнула, окутав Ингуна словно огнём. Караг, Карма и Филица не понимали, что происходит, но меч герцога был прямо-таки в шоке. Он даже немного запаниковал, глядя на изменения, которые происходили в организме Ингуна. Вы изучили технику из ранга Закон сердца Сура. Благодаря повторному изучению текущее значение тела главного героя увеличилось. Текущее значение сопротивления сотне ядов увеличилось. После того, как навык достигнет третьего уровня, он трансформируется в сопротивление тысячи ядов. Вы изучили тело главного героя уровень 3, гармония уровень 1. Аура внутри Ингуна разделилась на две части. Одна из них символизировала божественную власть зверя, в то время как вторая закон сердца Сур. Это было явление, которое меч герцога видел в первый раз. А даже если бы ему уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным, то девяносто девять процентов попросту бы не выдержали противостояния двух аур. Белая аура Ингунна вздыбилась. Карак, который до этого момента любовался происходящим, понял, что здесь что-то не так. Фелиция же сделала паническое лицо и вскрикнула. Меч Герцога слышал Эльфийку, но не пытался сдержать Ингуна. Он просто смотрел. Карак поочерёдно смотрел то на Шутру, то на Ишгарда. Затем он вопрошающе взглянул на Фелицию, но та не ответила. Стиснув зубы, она не знала, что ей делать, и начала просто молить своих богов за Ингуна. Господин Зелёный ветер тоже наблюдала, как Ингун, закрыв глаза, принимал новые техники. Увидев, как кипит его аура, она вспомнила противостояние внутри него великого Инкиду и бдящей Аенкель. Силы двух старейших драконов, несмотря на то, что они были полными противоположностями, Ингун объединил их воедино. И этот раз ничем не отличался. Две ауры, кружащие каждая в своём направлении, постепенно стали одним целым. Мало того, что ауры объединились, метод управления ими также стал одним. Закон сердца Сур и божественная власть зверя. Они оба были S-ранга, тем не менее, теперь всё было по-другому, они больше не отрицали друг друга. Закон сердца Сур и божественная власть зверя находилась в гармонии. Божественная власть зверя эволюционировала, Ингун завоевал Закон Сердца Сур и божественную власть Зверя, и он смог создать новую технику, поскольку управлял ими в прямом смысле этого слова. У него была взрывная мощь божественной власти Зверя и стремительность Закона Сердца Сур. Это была новая сила, превышающая ранг S. Выучил ли технику S-ранга Божественная власть Сур, уровень 1. Божественная власть Сур Тем не менее, это ещё был не конец. Ингун использовал свои сбережённые очки навыков. Уровень божественной власти Сур увеличился. Уровень божественной власти Сур увеличился. Божественная власть Сур третьего уровня. Мощь, вытекающая из глубины тела Ингуна, сформировалась в чёткую форму. Фелиция всплеснула руками, стоя возле крайно напряжённого карака. Карма же просто продолжала возносить молитвы зелёному ветру. На лице меча герцога читалось лёгкое удивление, а затем, спустя некоторое время, Ингун открыл глаза, и его чистая белая аура рассеялась. Конец 71 главы. Глава 72. Аура это жизненная сила, источник жизни, связанный с душой и направляющий её силу в нужное русло. Меч Герцога посмотрел на тёплое свечение, исходящее от бессознательного тела Ингуна. Его аура взлетела словно пламя и осветила окрестности. Интересно. Меч Герцога знал, что происходит внутри тела Ингуна. Он видел ауру, отображавшую силу души, хоть её показатели пока что были низкими. То, что произошло, действительно было неожиданным. Когда он решил обучить Шутру законом Сердца Сур, то никогда не думал, что так случится. Хотел бы я взять его в святилище. Тем не менее он не мог этого сделать. Ишгард был расстроен, поскольку Шутра был и вправду удивителен. Он сделал это неосознанно. Трудно сказать, талант это или что-то еще. Проговорил он голосом полным восхищения. Филиция, слушавшая Ишгарда, схватила его руку, так как больше не могла терпеть. Меч герцога. Что вы имеете в виду? Шутра же в порядке, да? Ешгарт не стал злиться на то, что его отдёрнули. Вместо этого он погладил Филицию по голове, словно успокаивая маленькую девочку. Вам не придётся беспокоиться о принце. Мы просто должны присмотреть за ним. Скоро он придёт в сознание. А насчёт того, что случилось, я просто научил принца, как использовать закон сердца Сур, метод управления аурой. Эльско ответил меч герцога, но Фелиция его уже не слушала. Она зажала рот руками и покачала головой. Закон сердца Сур. Фелиция знала об этой технике управления аурой. Ею овладел Галах, от сильнейшие из пяти капитанов, и особенно хорошо известна она была именно среди Сур. Тем не менее он обучил этой технике Ингуна. Филиция поспешно взглянула на шутру, а Карак, слушавший их разговор, восторженно крякнул. Карма заметила его реакцию и тихо поинтересовалась: "Карак, а что такое закон сердца сор? Не знаю. Но основываясь на реакции принцессы, кажется, это что-то очень хорошее". Меч герцога рассмеялся, услышав объяснение орка: "Вы достойные друзья". Принцесса повезло встретить вас. Каракула бнулся похвале. Карма тоже ответила лишь гордой небольшой робкой улыбкой. В этой ситуации Элиш Филице сохраняла серьёзность, вновь схватив меча герцога за руку. Вы научили его только закону сердца? Вряд ли Шутра оказался бы в таком состоянии только от того, что обучился новому методу контроля. Было что-то ещё, более важное. Меч герцога ответил ничего не скрывая. Принцип объединил закон сердца и божественную власть зверя. А? Две разные техники управления аурой объединились в одну. Основаясь на божественной власти зверя, родилась улучшенная техника управления. Пожал плечами Ишгард, словно это было не так уж и важно. Филиция снова впала в замешательство. Несмотря на то, что она не владела аурой, ее брат Сильван раковый клинок обладал в этой сфере выдающимися способностями, а потому она не могла так легко понять и принять слова Ишгарда. Сочетание различных техник управления аурой, причем сразу после того, как обучился второй, это бросало вызов здравому смыслу, но она не могла думать, что меч герцога лгал. Даже сам принц этого не понимает. Это всё произошло бессознательно, так интересно. Крайне говоря, это даже весело. Оказывается, помимо второго принца есть ещё один монстр, понимающий, разъяснил Ишгард. Меч герцога, воскликнула Фелиция со смешанными эмоциями, однако, не отвечая на его призыв. Ишгард повернулся к Ингуну и сияющим лицом произнёс: "Кажется, он приходит в себя". Аура Ингуна рассеялась, а его глаза начали обретать фокус. "Принц, ты пришёл в сознание?" Ингун кивнул в ответ на вопрос меча герцога. Он чувствовал головокружение, но не настолько сильное, чтобы он потерял сознание. Взявшись за голову, Ингун глубоко дышал, пытаясь понять, что случилось. Божественная власть зверя превратилась в божественную власть Сур. Он получил технику SS ранга. В саге о рыцарях была лишь одна техника подобного ранга меч воина Локка. Тем не менее, теперь-то всё было по-другому. Божественная власть Сур добавилась в список техник SS ранга, и Шутра был единственным, кто ею обладал. Принц ещё более странный, чем я думал. Хорошо, что я пришёл сюда. Послышался задорный голос возвышавшегося над ним меча герцога. Ингун опустил руки и посмотрел на Ишгарда. Меч герцога? Я не буду докучать тебе расспросами. Также мне не нужно описание. Меня интересуют не принципы, как таковые, а подтверждение, что принцу удалось сделать это, произнёс Ишгард и присел. Затем, немного помедлив, он спросил: Название? Божественная власть Сур, правдиво ответил Ингун. Божественная власть Сура. Простое, но хорошее название. С нетерпением буду ждать твоих новых достижений. Я буду смотреть за тобой. Закончил говорить Меч Герцога со странной улыбкой на лице, а затем поднялся и сделал шаг назад. Шотра, ты в порядке? Тут же поинтересовалась Фелиция. Её глаза покраснели. Ингун улыбнулся и кивнул. Да, всё хорошо. Спасибо за заботу, Нуна. Ну раз так, вот и славно, с облегчением вздохнула Фелиция. При этом орк громко засмеялся. Тогда меч герцога, наблюдавший их разговор, слегка толкнул эльфийку в плечо и произнёс: "Принцесса, я хотел у тебя кое-что спросить. У меня Да, насколько близки стали шестая принцесса и девятый принц?" А? Фелиция прищурилась, но меч герцога вновь с серьёзным выражением её спросил: "Ты не слышалась, насколько блестявы вы двое?" Фелиция рефлекторно кинула неуверенный взгляд на Ингуна, она закрыла лицо, а потом нерешительно пробормотала: "Ну, я бы не сказала, что мне он не нравится. А-а" Корак недоверчиво уставился на Филицию, а Кармае 2 сдерживала смешок. Ингон, взглянув на покрасневшие уши эльфийки, озорно проговорил: "Правда? А что если Нона мне очень даже нравится?" Ай! Раздался беспомощный звук окончательно покрасневшей Филиции. Меч герцог вздохнул. Эх, немного странно видеть такую неловкость, но это хорошо. Место ответа фелица просто надулась, а Ишгард продолжил говорить. Так вот, что я хотел сказать, честная принцесса. Оберегай девятого принца и держи сегодняшние события в тайне. Было вполне понятно, что он имел в виду. Ишгард говорил о рождении божественной власти Сур, новой технике управления аурой, которую создал Ингун, к девятому принцу. И без того повышенное внимание. Не зачем поднимать его ещё выше. Фелиция согласно кивнула. Она знала, как много глаз пристально следят за Ингуном, а события в крепости Штормград, вероятно, привлекут ещё больше ненужного интереса. А ты можешь рассказать об этом пятом принце, седьмом принце и восьмой принцессе? Думаю, тоже. Ведь они обучили шутру божественной власти зверя. Я понимаю. Фелиция сбросила улыбку со своего лица и посмотрела на Ингуна. Тот наоборот продолжал ей ярко улыбаться. Хорошо. Тогда впереди вас ждёт долгожданный отдых. Слова меча герцога разом сбросили всё напряжение. Потом Фелиция кое-что вспомнила и спросила: "Ах, ещё кое-что. Меч герцога. А где находится тот проём, через который вы сюда пришли? Можем ли мы провести через него команду для исследования?" Комната контроля крепости Шторммаград была у них в руках. Так что сейчас было самое время пожинать плоды. Привести сюда нормальную команду и провести полномасштабное исследование. Это была хорошая идея. Однако от меча герцога пришёл крайне неожиданный ответ. Можете, но вы действительно этого хотите? В этом нет никакой необходимости. А? Нет необходимости? Что это вообще значит? Фелиция и Ингун переглянулись, а меч герцога рассмеялся. Ха -ха, вы что, первый раз исследуете руины? Если сюда завалится целая экспедиция, то вы не сможете забрать себе абсолютно все. А меч герцога? Они не ослышались. Ингун был ошеломлен, а Фелиция и вовсе оказалась в ступоре. Меч герцога прищелкнул языком и продолжил говорить. Вы так настрадались в этой крепости, теперь хотите отдать всё творцу короля демонов? Вы должны позаботиться об этом месте самым должным образом, иначе сокровища просто уйдут на сторону. Так что просто позовите остальных уже после того, как всё здесь соберёте. Король демонов делал то же самое, когда сам был принцем. Так почему бы принцу и принцессе не последовать его примеру? В конце своей речи он слегка им подмигнул. Теперь Ингун почувствовал себя слегка дезориентированным. Тем не менее, меча герцога не волновала их реакция. Указав рукой в сторону, он произнёс: "В частности, тело этого чёрного дракона. Возьмите его. Оно будет полезно во многих отношениях. Лучше всего его разделить на три части". В этот момент что-то мелькнуло в голове Ингуна, а Фелиция воскликнула: "Подождите, подождите!" Минутку на 3? Делить на 3 части? Он не ошибся. Оплата транспортных расходов, с довольной ухмылкой сказал Ишгард. Ингун и Фелиция, понимающе ухмыльнулись в ответ. Меч герцога Ишгард взял Карака и Карму и повёл их к Чёрному дракону, партизану. Им необходимо было разобрать его мёртвую тушу. Вместо того, чтобы последовать за ними, Ингун схватил Фелицию за руку и произнёс: Пожалуйста, подожди, Филиция Нуна. Я хотел тебе кое-что сказать. Филиция повернулась к Ингуну и кивнула. После того, как группа Ишгарда отошла на достаточное расстояние, она заговорила первой. Ты про магию, которая убирает вещи в другое пространство. Как и следовало ожидать, она была великим магом. Она видела это всего несколько раз за время сегодняшнего боя, но уже поняла ситуацию. Ингун медленно кивнул. Верно, про неё. Ингуна пытался держать в тайне как можно больше количества своих навыков, а его способность прятать вещи в инвентарь и вовсе была очень удобной. В зависимости от того, как её использовать, это представляло поистине могучие возможности. Лучше, если в этом мире как можно меньше количества людей будет знать о подобных возможностях Ингуна. Так же, как и все остальные секреты, функция инвентаря будет сильна лишь в том случае, если будет держаться в тайне. Тем не менее Ингун решил рассказать ей этот секрет. Он не может постоянно использовать инвентарь скрытно. Фелиция была надежным союзником, и поведав ей о тайне инвентаря, он вряд ли себе навредит. Эльфика посмотрела на Ингуна. Он был похож на луковицу, которая чем дальше, тем больше вмещала в себе сюрпризов. Ты где-то этому научился? Нет, это магия, данная мне природой. А ты можешь обучить ее меня? Мне очень жаль, но это невозможно. Это не тот тип магии, которому можно обучиться. И это не было враньём. Фелиция какое-то время смотрела ему в глаза, а затем кивнула. "Но я понимаю. Мы не так давно стали друзьями, но я буду держать это в секрете. Спасибо". Фелиция не ответила, однако подошла к нему поближе и в притык уставилась на него. "Что такое?" Крис и Кейтлин об этом знают? Ингун закатил глаза, а Фелиция быстро прикрыла лицо веером. Воздержавшись от смеха, он ответил: "Нет, они ещё не знают". "Правда?" весело переспросила эльфийка. Она выглядела так мило, что Ингун вновь едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. "Правда, правда. Нона, скажи, должен ли я скрывать эту магию от меча герцога?" Помимо останков Чёрного дракона, они собирались вынести отсюда много разных полезных вещей. Сперва он хотел придумать оправдание, что у него есть, мол, специальная волшебная сумочка, но затем подумал, пройдёт ли такая ложь в случае с мечом герцога. У них были хорошие отношения, так что он не хотел их портить обманом. Филиция посмотрела в сторону, и Шгардей покачала головой. Разве Ему будет не все равно. Я тоже об этом подумал. Они провели вместе сравнительно немного времени, но этого было достаточно, чтобы понять личность меча герцога. И уж через несколько минут Ишгард ответил им ровно то, что они ожидали. Да пожалуйста, используй все, что тебе за благорассудецо. У меня тоже есть подобные приспособления. Работа подошла к концу. Поскольку тело черного дракона уже было разобрано, меч герцога указал на него и спросил: «Принц и принцесса, а что вы собираетесь сделать с ним?» После превращения в зомби дракона тело существенно пострадало и даже частично разложилось, но в нем все еще хватало частей, которые вполне можно было использовать. Ингун взглянул на поноже из драконьей чешуи и ответил. Отнесу в кузницу во дворце короля демонов и что-то себе сделаю. Принцесса, я тоже. Это был вполне очевидный выбор. Наиболее талантливые мастера, которых знал Ингуна Филиция, обитали именно во дворце короля демонов. Тем не менее меч герцога выглядел недовольным. В во дворце короля демонов, конечно, хорошие кузнецы, но отдавать им такие хорошие материалы... Это перевод продукции. Почему бы вам не встретиться с моим другом? Вы кого-то знаете? Засветилась Филиция. С кем? Ингун тоже был возбуждён. Друг сильнейшего мечника, меча герцога. Он не знал, кто это, но это наверняка был какой-то выдающийся человек. Не спешите вы так. Нельзя так сильно волноваться. Принц и принцесса. Они слышали про Амиту. Фелиция покачала головой, а каракс с кармой вообще никак не отреагировали. Но вот реакция Ингуна отличалась. Его глаза полезли на лоб, и он прокричал: "Амита? Амита Игнасия?" Конечно, он слышал о ней. Это было имя, которое он обязан был знать. Встреча с Амитой была скрытым событием в саге о рыцарях. Амита Игнасия, лучший кузнец в мире демонов, который сумел обработать последнее пламя, а затем меч герцога задал ему следующий вопрос. Конец семьдесят второй главы. Глава семьдесят три. Девятый принц, как много ты знаешь про Амито? спросил меч герцога, поглаживая бороду. К счастью, источником вопроса казалось было простое любопытство, а не какие-то возникшие сомнения. и не мудрено, ведь он назвал имя и фамилию кузнеца. Он был так взволнован, что допустил небольшую ошибку. Однако вместо того, чтобы как-то проявить своё беспокойство по этому поводу, Ингун всем своим видом выразил восхищение. Когда я был ребёнком, а то слышал историю, связанную с ним. Легенда о кузнеце, который обрабатывает последнюю искру пламени, Я и не думал, что этот человек когда-либо по-настоящему существовал. Амиту иногда называли женщиной, а иногда мужчиной. Благодаря свободно меняющемуся полу и возрасту, ходило поверье, что Амита это не конкретно взятый человек, а целый клан или просто группа каких-то людей, которые пользовались этим именем. Ингуну сам достоверно не знал личность Амиты. Среди фана в саге о рыцарях была теория, что Амита полиморфный дракон. Однако это было всего лишь предположение. Может быть, это кто-то похожий на Зелёный ветер? Единственное, что было понятно наверняка, так это то, что Амита была лучшим кузнецом в мире демонов, который имел дело с Последним пламенем. Последним пламенем называли первый огонь, появившийся при создании мира. Хоть логичнее его было бы назвать первым пламенем, из-за одного пророчества его нарекли последним. Мир будет разрушен, когда затухнет последнее пламя, первое и последнее пламя. То, что начало своё существование вместе с миром, с ним и закончит. Последнее пламя было мифом. Говорилось, что всё оружие, выкованное с помощью последнего пламени, носит божественный характер. Коти не имеет символа благословения одного из богов. Встреча с Самитой в саге о рыцарях в прямом смысле слова зависела от удачи. Место и время встречи с легендарным кузнецом могли быть абсолютно разными. Несмотря на то, что Ингун прошёл сагу 10 раз, с Самитой он встретился всего лишь трижды. Этот кузнец был тем человеком, которого действительно сложно найти. Даже сама по себе встреча с ним была бы превосходна. ведь его не даром называли лучшим кузнецом мира демонов. Однако Ингун не стал объяснять все эти подробности. После краткого упоминания о последнем пламени он закончил тем, что Амита это легендарный кузнец, который мог справиться с последним пламенем. Вся эта информация есть в руководстве к саге о рыцарях. Меч герцога медленно кивнул, слушая Ингуна. Принц прав. Они так кузнец, работающий с последним пламенем. И он не легенда и не суеверие, но вполне себе реальный человек. Меч герцога посмотрел на Фелицию и объяснил про последнее пламя более подробно. Ингун всё это уже знал. Его рассказ вызвал большой интерес у Фелиции, поскольку та была исследовательницей руин. Тем не менее, наибольший её интерес вызвало вовсе не упоминание о происхождении последнего пламени, Шутра. А где ты успел услышать эту историю? Разве библиотека ещё не закрыта для тебя? Даже Фелиция впервые услышала об этом, а потом задавалась вопросом, откуда мог знать о ней Шутра. Помимо этого, Ингун также был осведомлён о громосветной наковальне, а потому его познания в археологии были действительно поразительны. Натянуто рассмеявшись, он произнёс: Ну, это просто история, которую я слышал в детстве. Его голос звучал неловко, поскольку это оправдание. Он придумал прямо на ходу, однако Филиппица приняла его. Ах, пятая королева. Прости, шутра. Филиппица приподняла брови и сделала выражение большого сожаления. Пятая королева Семита Игнус, единственная из королев, которая умерла и которая была шутре матерью. Ингун быстро почесал свой затылок. Всё нормально, это уже дело прошлого. Недопонимание Фелиции помогло легко закрыть этот вопрос, но он всё ещё не чувствовал себя комфортно. Караг увидел выражение Ингуна и решил вернуть разговор к его началу. <как> Значит, человек, которого называют Амит, является лучшим кузнецом в мире демонов и другом меча герцога? Разве это не прекрасно? Не удержалась от восклицания Карма, которая все это время держала язык за зубами. Она проявила настоящее мужество, пытаясь изменить атмосферу. Благодаря двум своим верным подчиненным Ингон наконец-то улыбнулся и согласился со словами Кармы. Легендарный мечник дружил с лучшим кузнецом мира демонов, и правда, легенды проводят свое время в компании других легенд. Меч Герцога потрепал карму по голове и поднял меч, висящий за поясом. Именно он выковал этот меч. Также он сделал меч для короля демонов. Внешний вид меча Ишгарда был очень прост. На нём не было никаких узоров или украшений, и только красный шнур был обёрнут вокруг рукояти меча. Тем не менее, никто не подумал бы, что это обыкновенный клинок. тем более, если он был сделан самым лучшим кузнецом мира демонов. Кроме того, Ишгарту помянул, что меч короля демонов также был выкован этим же лицом. Меч короля демонов, несмотря на обилие оружия, которое можно было бы получить, путешествуя по миру демонов, он считался лучшим клинком с наибольшим уроном из всех клинков. Кроме того, Ингун знал о ещё одной работе Аниты. Самое сильное оружие в саге о рыцарях был не меч короля демонов, а меч воина. Меч и воина. Материалы для этого меча подготовил сам страж Квейн, и он же зачаровал их своей мощнейшей магией, а кузнец Самита выковал его. В груди Ингуна запульсировало сердце. Встреча с Самитой была бы очень и очень, кстати, Филиция, Карака, Карма также с трудом сдерживали своего волнения. Услышав, что этот кузнец выковал меч для самого короля демонов, они полностью убедились в его компетентности. Они любят находиться в уединении и не любят встречаться с людьми. Однако, если вы назовете и амите мое имя один раз, она вас примет. Возьмется она за работу или нет, зависит исключительно от возможности принца и принцессы. Меч герцога улыбнулся и сделал шаг назад. Это означало, что он не будет вмешиваться в этот процесс. Группа Ингуна могла отправиться в путешествие с целью встречи с самитой лишь для того, чтобы тот отвернулся от них. Тем не менее Филиппия просто спокойно улыбнулась. Ну, так или иначе, шутри удастся её как-нибудь уболтать, а я прокрадусь вместе с ним. Прекрасно. Принц точно сможет справиться с этой задачкой. Я тоже так думаю, господин. Я верю в его высочество. Караг, зелёный ветер и Карма согласились с утверждением Фелиции. Не было никаких оснований для такой самозабвенной веры, но лица четырёх людей выражали абсолютную уверенность в нём. На самом деле, мысли Ингуна мало чем отличались от его компаньонов. Так или иначе, всё должно сработать, потому что он был главным героем. Ингун про себя пошутил и, оглянувшись в прошлое, подумал, что до этого самого времени не было уж столь много неожиданных инцидентов. Он сомневался, что встретив Амиту, та откажет ему. Кроме того, не было никакой необходимости так рано поднимать планку. Если бы это с самого начала было невозможно, Меч герцога даже не упоминал бы об Амите. Кроме того, Амита уже трижды брался за работу для Ингуна, и он примерно себе уже представлял, что нужно, чтобы кузнец согласился. Меч герцога улыбнулся изумлённо Фелицие и бесконечному доверию Кармы и Карака, а затем произнёс: "Я расскажу вам, где в последний раз был этот человек". Но вы должны поспешить, так как никто не знает, когда он захочет покинуть своё расположение и отправиться в какое-нибудь другое место. В его словах был смысл, так как в саге о рыцарях они-то никогда не задерживался на одном месте и бродил по миру. Однако слишком сильно не волнуйтесь, они должны пробыть в том месте ещё около полугода. От дальнейшего объяснения меча герцога Ингун с облегчением выдохнул. Однако же Филиция всё ещё волновалась и подошла поближе к Эшгороду. Меч герцога. А у нас случайно не получится встретиться с Амитой на обратном пути во дворец короля демонов? А вы не думаете, что первым делом вам лучше обо всём отчитаться? Неловко засмеялась Филиция, редко когда она выглядела такой смущённой, но даже при этом она по-прежнему милая. Ингун укоротко рассматривал меч Ишгарда, который захохотал, увидев реакцию Фелиции. Её лицо покраснело пуще прежнего. Меч Герцога погладил её по голове, а затем переключил своё внимание на Ингуна. На этот раз, вернувшись, вы привлечёт её ещё больше внимания, чем раньше. А потому лучше встретиться с амита и перед возвращением во дворец. Эти слова послужили причиной совершенно нехарактерных для Филиппа действий. Я организую надлежащую миссию по исследованию руин, и вы присоединитесь, чтобы поддержать меня. Это может показаться странным, но вы будете помогать мечу герцога. События в крепости Штормоград всё ещё оставались неизвестными общественности. Кроме того, Филицию и Ингуну не нужно было непосредственно уведомлять о случившемся в дворец короля демонов. А потому вряд ли кто-то стал бы возражать, если бы они отправились на другую миссию. Тем не менее, поход с мечом герцога также был не каким-то простым заданием. Для них это было нечто похожее на секретную миссию. Помимо всего прочего, они выявили организацию, которая явно что-то хотела от Зефи. А если бы не меч герцога, всю группу бы попросту бы уничтожили. Именно дети короля демонов в большинстве случаев получали миссии, и им негоже было отсиживаться во дворце. А кроме того, следовало помнить, что это мир демонов, и здесь подобные угрозы не были чем-то неслыханным. Ингон ещё раз посмотрел на меч герцога. Мало того, что он спас его жизнь от человека с копьём, но ещё и передал ему новую технику из Ранга. Это само по себе вызывало у него огромную признательность. А теперь Ишгард ещё и собирался рассказать им о местонахождении Амиты. Ингун был искренне благодарен мечу герцога. Спасибо тебе, меч герцога. Принц заинтересовал меня. Это не самое распространённое явление. А потому не следовало ожидать от меня определённых необычных вещей. Ишгард казался дружелюбным стариком-соседом, однако подобное отношение было далеко не для всех и далеко не всегда. В прошлом меч герцога никого не щадил. Похоже, что мы обсудили всё необходимое. Ты выглядишь уставшим. Так почему бы нам немного не передохнуть? Вам следовало бы подкрепиться. и принять ванну. От предложения из города глаза Фелицы и Кармы засветились. Они действительно хотели поскорее бы умыться. У них была комната контроля, а потому поиск подходящего места для отдыха не представлял собой проблему. Кроме того, там осталась Делия, а поскольку она была хорошим примером помощника, то наверняка уже подыскала нужные места. Я закончу разборту ловище дракона. Можете об этом не беспокоиться, подмигнул им Ишгар, указав мечом на останки. Ингун и Филица кивнули. Конечно, спасибо. Им было любопытно, как будет происходить этот процесс, но в то же время они оба были истощены. Группа оставила меч герцога и отправилась в диспетчерскую. Ингун проспал целых 14 часов. Одевшись и вернувшись в комнату контроля, он увидел там Филицию, которая после ванны и хорошего сна была облачена в типичный наряд тёмных эльфов. Работа по контролю над крепостью практически завершена. Диспетчерская была в их руках, а потому им можно было больше не беспокоиться о ловушках и прочих вещах. Хранители подземелья также были под контролем Ингуна и больше не были ему врагами. Скорё с расслабленным лицом появился Меч герцога и повёл группу к разбросанной туше дракона. Кожа, кости, зубы и даже лапы были разделены аккуратно на три части. Ингуну прятал свою ифилицию доли в инвентарь и принялся за работу. Всегда приятно собирать трофеи. Благодаря его дальновидности касательно информирования Иш города про свой инвентарь, он мог открыто им пользоваться. Диану попросили подождать в комнате контроля. Так что Ингун принялся буквально вычищать крепость Штормоград. Глядя на Ингуна, Фелиция слегка охладила его пыл. Не знаю, какие пределы у этой магии, но нужно оставить после себя кое-какое количество, в противном случае у дворца короля демонов возникнут некоторые сомнения. Согласно совету Фелицы Ингун перестал подбирать определённые вещи. Он решил не трогать доспехи, в которые были облачены погибшие гномы, и ту экипировку на складах, которая была ниже определённого уровня. Принцип этой работы заключался в концессии. Количество сокровищ в крепости практически не сократилось, поскольку каждый человек взял себе только одну коробку. Свою коробку с предметами получила из Зелёный ветер, которая показала Ингуну, что она хочет. Большую часть сокровищ составляли золотые монеты с выгравированными на них молотом и молнией, которые были символом королевства гномов. В таком темпе прошло несколько часов. Группа вернулась в комнату контроля к Диани и затем наконец все вместе они отправились в комнату деловодства. в которые хранились многочисленные записи королевства гномов. Зайдя туда, Карак сделал такой вид, будто жена притащила его в универмаг за покупками. Филиция и Делия отреагировали совершенно по-другому. Их глаза светились так, как и в случае с громосветной наковальней. Карма также пыталась рассмотреть записи поближе, но вскоре ее выражение стало таким же, как и у Карака. Так произошло потому, что все обозначения были на языке гномов. Ингун сделал шаг вперёд. Комната была целиком и полностью уставлена книжными полками, так что для их изучения требовалось бы как минимум несколько дней. Но среди всего этого было кое-что, притягивающее взгляд Ингуна. Это происходило не по какой-то причине. Он просто что-то почувствовал. Это нечто находилось в углу комнаты, где записи хранились не в книгах, а в виде плит. Ингун подошёл к стеллажу и потянул на себя одну из плиток. Она явно была зачарована магией защиты и снижения веса, поскольку оказалась очень лёгкой, несмотря на то, что была 50 см в длину и ширину. На плите была нарисована картина, на ней симметрично друг к другу были изображены две группы С правой стороны располагались 6 драконов, а с левой стороны стояли 4 человека. Хоть это и была плита, выгравированная на ней картина была очень сложной. Ингун мгновенно узнал двух из шести драконов: великий Энкиду и бдящий Аенкель, старейшие драконы. Ингун рефлекторно сглотнул также Он обнаружил знакомое лицо среди группы, стоящей напротив старших драконов. Женщина с золотой короной и белыми волосами, и она стояла впереди всех. Конец семьдесят третьей главы. Глава семьдесят четыре. Голос, который он слышал каждый раз, когда использовал силу завоевания, красивая женщина, которая возникала в его голове во всех кризисных ситуациях. Это была всего лишь холодная серая плита, но Ингун естественно понял расцветку, которую хотел передать ее создатель. Золотая корона, белые волосы, загадочные глаза красного и голубого цвета. Завоевание, так ее звали. Она носила чистые белые одеяния и возглавляла группу. Война, пробормотал он, взглянув на кое-кого позади женщины. И вспомнил этот цвет. Если женщина с короной была в белых одеждах, то наряд следующий можно было охарактеризовать как пунцовый. Её окружало пламя, а сама она была облачена в кроваво-красные доспехи. Жёсткие тёмно-синие глаза, чем-то напоминающие мечи герцога. Помимо женщины рядом стояло двое мужчин. Один из них был в синем, а второй в чёрном. Однако в отличие от предыдущих личностей, имена этих он вспомнить не мог. Четыре человека. Ангел назвала шутро рыцарем завоевания. Если это правда, то сама сила завоевания исходит от этих четырёх людей, и в частности от женщины в белом. Ингун слегка закатил глаза, раздумывая над этим. Четверо людей стояли прямо напротив старейших драконов, словно зеркальное отражение. Возможно, Эти люди рождаются с старейшими драконами. Говорят, что старейшие драконы наделены божественными силами. А раз напротив стоит четыре человека, это вполне может означать, что они богоподобные существа, сравнимые со старейшими драконами. Бдящая Аенкель. Ингону довелось видеть её совсем недавно. А если быть точнее, Он лишь слышал её голос, исходящий из уст зелёного ветра. Тем не менее, Ингун не чувствовал, что она враг. После завоевания зелёного ветра и принятия сердца бдящей Айнкель, он наоборот стал ощущать, будто они стали ближе. Тогда в чём причина? Возможно, эти четыре человека вовсе и не враги старейшим драконам, и композиция картины подразумевает нечто другое. Инген го попытался найти какие-нибудь подсказки на этой плите, но кроме одной картинки, на ней больше ничего и никаких других обозначений не было. Он осмотрел плиты, лежащие поблизости, но ни одна из них не была связана с предыдущей: рыцарь завоевания, завоевания и война. Личности двух оставшихся оставались неизвестными. Тем не менее, их отношения со старейшими драконами. Почему в крепости Штормоград хранятся записи о них? Ингун посмотрел на женщину в белом. У неё было очень решительное и спокойное лицо. Прочим другого выражения лица он никогда у неё и не видел. Ингун взглянул на картинку в последний раз и положил её на то место, где она лежала изначально. Он хотел забрать её себе, но не смог поместить в инвентарь из-за магии оберегавших архив. В это время он услышал шёпот с зелёного ветра. "Господин, вы можете подойти? Я сделала нечто достойное похвалы. Посмотрите скорее". В её голосе чувствовалось волнение. Она, как наивный ребёнок, ожидала добрых слов. Ингун невольно улыбнулся и повернулся в сторону её голоса. Что случилось? Я нашла записи о старейших драконах. Кажется, местные гномы действительно интересовались драконами, прошептала Зелёный Ветер, сидящая на белом орле. Она была полупрозрачной, словно призрак, но улыбалась по-прежнему ярко. Это вон там. Там, куда показала девушка, была не плита, а большая книга. Она стояла на стенде среди таких же подобных ей томов. стенды были сделаны для гномов а потому ингуну было не вполне удобно ими пользоваться проблема была решена когда ингун уселся на белого орла зелёный ветер присела рядом и вновь заговорила здесь есть кое-какая информация она была рождена как частица гдящей аенкель а потом могла читать письмена гномов ингун открыл книгу и начал медленно читать неистовый Кэлтин. Старейший дракон силой огня. Разве это не полезная информация? Не успел он прочитать и первую строчку, как зелёный ветер повернулась к нему и спросила. Однако вместо того, чтобы посмотреть на неё, Кингу набернулся назад. Господин? Нет, хвоста у тебя всё-таки нет. Если бы был, то он наверняка сейчас бы дико махал из стороны в сторону. Совсем не понимаю, о чём говорит господин, прозвучало задаченный голос Зелёного Ветра. Но Ингун просто погладил её по голове. Отлично сработано. Думаю, это поможет. Правда? Тогда просто почитайте, что там написано, а меня похвалите немного позднее. Но так как это будет задержка, то похвала должна будет длиться дольше обычного. Её улыбающееся лицо выглядело очень довольным. И не из-за того, что её работу оценили, но потому, что она была полезной для Ингуна. Погладив её ещё немного, Ингун сосредоточился на содержании книги. В ней описывалась легенда о логове неистового келтина. У всех старейших драконов были псевдонимы, связанные с их характеристиками. Энкиду назывался тираном, поскольку его сила заключалась в разрушении, а Энкель была нежной матерью и всем сострадала, в то время как Квейн был рассудительным и вдумчивым мудрецом. Неистовый Кэлтин был воином. Несмотря на то, что этого дракона называли неистовым, он был ближе к льду, чем к огню. Кэлтина Не так-то легко было разъярить, и он всегда смотрел на мир спокойными глазами. Холодное пламя, молчаливый воин, который никогда просто так не хватался за свой меч. Но если это происходило, весь мир окунался в огонь его неистовства. Как и другие старейшие драконы, он пропал без вести. Информация, содержащаяся в книге, поведала о старом логове, которое осталось после кельтина. Книга сама по себе написана сотни лет назад, может быть, даже тысячу. Внезапно в его голове всплыла смерть Айнкель. Та тоже потеряла свою жизнь около 1000 лет назад. Смерть Айнкель. По какой-то причине старейшие драконы исчезли из этого мира. Ингун закончил размышлять и вновь сосредоточился на книге. Здесь была карта, начертанная сотни лет назад. Однако, бросив лишь один взгляд, Ингун сразу определил, где и что там находится. Не так уж и далеко. По правде говоря, логово кельтина, обозначенное на карте, было по-настоящему далеко от того места, где сейчас располагалась группа Ингуна. Но при этом оно было рядом от пункта их назначения, избранного немногим ранее. Другими словами, логово было неподалёку от того места, где остановился Амита, лучший кузнец мира демонов. Как сказал меч герцога, им необходимо было отправиться в лес пауков. Лес пауков располагался недалеко от земель оборотней. В то время как старое логово Келтина было на Солнечном озере, к северу от леса Пауков, старейший дракон, повеливающий огнём, обустроил себе логово на озере. Многочисленные фаны с сагами о рыцарях искали его, но так ничего и не нашли. Похоже, путешествие будет включать в себя не одну точку. После встречи с Амитой он собирался навестить Криса и Кетелин. Но теперь в перечень мест для посещения он добавил ещё и логово Келтина. Если поездка пройдёт как запланировано, то следует ожидать хорошего обновления в экипировке. Вы уже прочитали? И что думаете, господин? спросил Зелёный Ветер, чьё терпение закончилось. Вместо того, чтобы сказать ей что-нибудь, Ингун просто продолжил поглаживать голову Зелёного Ветра. Группа Осталось в крепости Штормоград еще на четыре дня. Пройдя по складам, оружейным и сокровищницам, полиция начала изучать крепость уже не как охотник за сокровищами, а как исследователь руин. Полдня Ингун проводил в архивов, а во вторую половину в комнате тренировок. Он хотел узнать еще что-нибудь от меча герцога, но тот решил покинуть крепость. Принц. Встретимся во дворце короля. С нетерпением буду ждать, когда принц станет намного сильнее, чем сейчас. Так прозвучало его многообещающее прощание. К сожалению, он не мог найти более подробную информацию о старейших драконах. То же самое касалось и тех четырёх человек, в том числе женщины в белом. Единственным утешением был рост Карака, королевский рыцарьи. Новы, относящийся к завоеванию, а призыв королевских рыцарей естественная его часть. Но как оно? Не кажется ли тебе, что за последнее время ты стал немного сильнее? спросил Ингун орка, ожидая положительной реакции. Не так давно он впервые использовал улучшение королевские рыцари, улучшение. Этот навык предоставлял соответствующую компенсацию тем, кто добивался определённых достижений во время своего короля. Положение орка стало выше, а мощь короля придавала силу и ему самому. Карак добился множества достижений, став одним из королевских рыцарей, накопив достаточное их количество для улучшения. Орк, повышенный от рядового солдата до лидера солдат, Медленно себя осмотрел с ног до головы, он легко стукнул себя по груди, а затем произнёс: "Весь этот тяжёлый труд оправдан". Настроение орка было приподнятым, ведь поднялась его основная характеристика сила. И это был не единственный эффект. Карак ещё не знал, но поднялась его стойкость к различным стихиям, в том числе к огню. Также увеличилось его сопротивление к ядам, а значит, теперь карак мог переносить лёгкие виды ядовитых газов. И правда, настоящий королевский щит. Вызывая карака, Ингун получал живой щит, а потом удовлетворённо кивнул. Будь добр в будущем, тоже продолжаю упорно работать. Услышав такое поощрение Ингуна, Карак на мгновение сделал задумчивое выражение, но затем улыбнулся и похлопал по своему новенькому зачарованному щиту гномов. Карма, смотревшая за этим с завистью, сжала кулачки и заявила: "Я тоже буду стараться изо всех сил". Если Карак был его щитом, то Карму можно было назначить челнаком. Она представляла собой транспортное средство для других людей, которые были ему полезны. Глядя на сияющие глаза девушки-сатира, Ингун вспомнила Кейтлин. Наверное, она сильно удивится. Теперешняя сила Ингуна не шла ни в какое сравнение с той, которой он обладал, когда в последний раз видел её. Кейтлин наверняка должна была поразиться его изменениям. Прибыв на землю оборотней, он подумывал над тем, чтобы предложить Кейтлин спаринг. Даже без использования сотрясателя земли и белого орла, он чувствовал, что сможет достаточно хорошо держаться против неё. Она, наверное, с ума сойдёт, если узнает о божественной власти Сур. Ингун размышлял о том, какой может быть реакция Криса и Кейтлин. И следующим утром После того, как Фелиция подтвердила, что исследовательская группа из дворца короля демонов прибыла в соседнюю деревню, Ингуны и остальные покинули крепость Штормоград. Эльфийка смотрела на город такими же печальными глазами, как когда она была вынуждена покинуть пещеру с громосветной наковальней. Меч Герцога упомянул, что у них есть, по крайней мере, ещё полгода, но, учитывая страсть Амита к путешествиям, Ингун не был так уверен. Насколько это было возможно, им следовало поторопиться. И вот, спустя 3 дня после того, как группа Ингуна отбыла из крепости Штормград, для её исследования прибыл ещё один человек. Это был второй принц Зефир Огнорос. О том факте, что смерть генерала Кашубаля была ловушкой, чтобы заманить Зефир Агнаросса в крепость, было сообщено во дворец короля демонов. Дракониды, которые занимали престижные должности во дворце, были в ярости от того, что их принц стал мишенью, однако сам Зефир оставался спокойным. Он выбрал в качестве своей новой миссии проведение дальнейшего обследования крепости Штормоград. Однако король демонов Митра не проявил к этому никакого интереса. А Зефи ходило много слухов: были те, кто считал его высокомерным провокатором, а были и те, кто высоко ценил второго принца. Прибыв в крепость Штормоград, Зефи действовал как обычно. Он исследовал останки теневых марионеток, ознакомился с ходом изучения подземного города и, завершив бумажную работу, изучил поле боя. Он внимательно осмотрел то место, где сам ликвидировался человек с копьём, а затем посетил оружейные, сокровищницы и архивы. Зефи лично зашёл в комнату с записями, однако даже смотреть не стал на перечень книг, которые подготовила Фелиция. Хоть это и был его первый визит, он целенаправленно шёл, словно знал, что именно ему нужно. Так же как и Шут Разефи, встал перед стеллажами с пletaми. Более того, он вытащил ту же плиту, которую несколькими днями ранее держал в руках Ингун. Изображение шести старейших драконов и четырёх человек. Трёх из этих людей Зефи знал. Лишь один человек был ему незнаком женщина с короной на голове, стоявшая впереди остальных. Прищурившись, он внимательно осмотрел оставшихся троих. Война, голод и смерть. и шесть старейших драконов, которые враждовали с ними. Забытые мифы и легенды. Это была картина из прошлого, из времени, которое прошло тысячи лет назад. Зефир в очередной раз бросил взгляд на коронованную женщину и поставил плиту на своё место. Вместо того, чтобы поискать другие записи, он вспомнил ощущения, которые испытал на центральной площади крепости. Там, где ликвидировался человек с копьем, явственно ощущалась аура смерти. Зофий медленно закрыл глаза. Точирида событий, которая когда-то была нарушена, теперь же была возобновлена. Конец семьдесят четвертой главы. Глава семьдесят пять. Легенда. Покинув крепость Штормоград, они двигались вдоль горного хребта на северо-запад. Вблизи земель оборотных не так-то легко было найти монстров, животных или даже простых людей. Шёл третий день путешествия. Закончив работу по обустройству временного лагеря, Ингун, оголившись по пояс, стоял посреди поляны. Он собирался начать свою специальную тренировку. Что ж, начнём. Ингун глубоко вздохнул и начал произносить заклинание. Огненная стрела. С этими словами из его пальцев вырвалось пламя. Тем не менее, направление полёта заклинания было каким-то странным. Вместо того, чтобы лететь вперёд, огонь ударил Ингуна в грудь. Так произошло потому, что Ингун указывал на себя во время произнесения слов активации заклинания. Огненная стрела взорвалась, ударившись в Ингуна, и он быстро начал готовить следующее заклинание. На этот раз это была магия восстановления, лечение. Вокруг его правой руки, поднесённой к груди, вспыхнул ореол из белого света. Вместе с болью он начал испытывать странное чувство облегчения и удовольствия. Недавно разработанная мазохистская тренировка. он атаковал себя магией, а затем сам же вылечил нанесённые повреждения. Этот метод позволял ему одновременно повышать и огненную стрелу, и лечение. Тем не менее, это был не единственный эффект. О, работает. Растёт мой контроль магической силы, и стойкость тоже понемногу повышается. Он должен был избегать критических ударов, а потом ему приходилось регулировать мощность каждой огненной стрелы, а это существенно влияло на рост контроля магической силы. Улучшение атакующей магии, восстанавливающей, а также одного из основных навыков это была поистине фантастическая тренировка. Тем не менее, это не означало полное отсутствие некоторых побочных эффектов. Действовать таким способом Это немного похоже на извращение. Господин странный человек. Он улыбается после каждого удара. Кажется, ему это нравится. Я уважаю господина, но это выглядит слегка противно. Испытывающие жалость глаза Карака и мрачный взгляд зелёного ветра непрерывно следили за его грудью. Однако не только они были сбиты с толку таким поведением шутры. Первое, вижу, чтобы кто-то тренировался подобным образом, вздохнула Фелиция, оставив все попытки его отговорить. Поначалу она думала, что сможет переубедить Шотру, но потом поняла, что тут нечего и пытаться. Принцесса, э, это точно нормально? Принц случайно не заработает себе какую-нибудь болезньень? спросил Карак, обращаясь к Фелиции. Человеческое тело не было чугунным, и если ударить его с незнанием дела, то можно не укрепить, а наоборот навредить ему. Хотя вполне возможно, что в мире демонов некоторые невежественные расы и практиковали подобные методы обучения. Тем не менее, даже у орка Карака был определённый здравый смысл. Прямо сейчас, возможно, его тело и закалилось бы от таких тренировок, но с возрастом могли возникнуть реальные побочные эффекты. В ответ на вопрос взволнованного Карака, Фелицеевна вздохнула и покачала головой. Как бы то ни было удивительно, но всё нормально. Как сказал Шутра, благодаря такой тренировке растут его магические навыки. Думаю, это стало возможным после того, как он овладел божественной властью Сур. Как считаешь, Диана? Мм, да. Это и правда поразительно. Тело девятого принца чрезвычайно здоровое. Поскольку опасения орка развеяли сразу два человека, владеющие восстанавливающей магией, он не нашёлся, что сказать. Фелиция снова вздохнула. Эх. Но, глядя на него, мне трудно удержать язык за зубами. Ему всё время везёт. Если я расскажу об этом, мне и вовсе никто не поверит, неловко улыбнулась Диана. Фелиция нахмурилась и посмотрела на Ингуна взорвалась очередная огненная стрела о вдруг радостно воскликнул Ингун это произошло потому что поднялся уровень огненной стрелы тем не менее другие люди не были знакомы с таким понятием как текущее значение навыка и просто подумали что он сходит с ума карма сложила руки вместе и начала молиться зелёный ветер пожалуйста присмотрите за его высочеством М-м зелёный ветер, который возносилась эта молитва, посмотрела на Ингуна с усмущённым лицом. Акараг прищёлкнул языком. Он не стал никому молиться и просто закричал: "Принц, пора ужинать. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы жить нужно есть". Услышав крики Карака, Ингун кивнул. Улыбнувшись, он накинул верхнюю одежду. Скорее после того, как члены группы подкрепились, они собрались вокруг небольшой карты. Итак, мы вот здесь. А значит, завтра уже будем на землях обратней. Небо уже потемнело, но благодаря вызванному Дианы духу света группа не испытывала дискомфорта. Фелиция посмотрела на обозначенное Ингуном место и засмеялась. Каждый раз, когда я на это смотрю, то не перестаю удивляться. Что? Звёзды на небе ещё не появились. Просто поразительно, как только тебе удаётся определить наше текущее местоположение без них. Способности Шутры, связанные с картографией, и правда, можно было назвать удивительными. Вся группа смотрела на него, и Ингун неловко засмеявшись, произнёс: "Но <связь> я не могу это объяснить. Скажем так, я просто знаю". Он и правду не мог объяснить им, что видел группу на мини-карте у себя. Что ж, недаром есть такая пословица: гением не везёт, серьёзно произнёс Карак. Точно, точно, согласна. Фелиция и Диана согласились со словами Ворка. Поведение Карака, как всегда, было слегка грубым, но при этом компаньоны хорошо ладили друг с другом. Не став опровергать озвученный факт, Мингун решил сменить тему. Так или иначе, э, завтра мы будем на территории обратной. Не волнуйтесь. Моё сердце ещё как взволновано. Я никогда не видела оборотней, воскликнула Карма со светящимися глазами. Так же как и зелёный ветер, она провела всю свою жизнь на равнинах, так что ей весело было даже просто путешествовать. Фелиция тепло посмотрела на Карму и с печальным выражением произнесла: Мне очень жаль, но лучше не ожидать слишком многого. Несмотря на то, что мы вступаем в безопасную зону, это будут всего лишь городские окраины, где нет никаких достопримечательностей. Встреча с амитой была главным приоритетом, поэтому они должны были следовать кратчайшим путём. Как и сказала Филиция, они вступили на территорию оборотней. Однако это были окраины, а потому вероятность встретить здесь оборотней была крайне низка. Карма, казалось, слегка расстроилась. На обратном пути мы обязательно зайдём во дворец скобаrotнем и воспользуемся точкой переноса, которая там находится. Точка переноса охватывала все части мира демонов, но при этом они не были расположены на каждом шагу. Кроме того, количество точек переноса, связанных со дворцом демонов, также было ограничено. Конечно, это была не единственная причина, по которой они собирались посетить дворец Оборотней. С нетерпением этого жду. С лёгкой улыбкой произнесла Фелиция. Ингун не знал всех подробностей, но изначально Эльфийка сторонилась Крисса, и предстоящий визит во дворец Оборотнем был бы для неё первым. "Принц, ты хочешь повидаться с седьмым принцем и восьмой принцессой?" с улыбкой спросил Карак. "Да, хочу." Это была истинная правда в частности он действительно хотел бы увидеть Кэтилин хмм а я хочу увидеть Церу я не так хорошо её знаю но э а почему вы все так на меня смотрите Делия Дьяны карма прямо-таки таращились на орка Фелиция звонко засмеялась а Ингун положив руку на его плечо спросила Караг возможно это ты главный герой Что это ещё за чушь? Объяснять Ингун не стал. Следующим утром группа людей приготовилась отправляться дальше. Лошади фелиции пересекли границу с королевством Оборотней, но фактически ничего не изменилось. Так же, как и раньше, вокруг были сплошные безлюдные поля. Тем не менее, когда они въехали в лес, ситуация стала иной. Стоять их повозка была остановлена двумя оборотнями. Карма, сидевшая рядом с Караком, на мгновение оживилась, но затем вновь опустила плечи. Оба родни выглядели самыми обычными людьми. Карак остановил экипаж и посмотрел на оба роднин, а затем самый молодой из этой пары солдат грозно произнес: "В настоящее время проезд по этой дороге запрещен. Поворачивайте". В его голосе чувствовалась агрессия, но Карак оставался спокоен, как скала. А причина? Это официальный указ королевской семьи обратной. Так что уезжайте. Голос стал ещё более рычащим. Караг недоумённо почесал голову, после чего заглянул внутрь повозки. Ингуны и Филиция молча переглянулись, и Эльфийка выбралась наружу. Указ королевской семьи, говорите? Случилось что-то экстраординарное? Молодой солдат принюхался к Филиции и напрягся. Старший солдат продолжал тихо наблюдать. Я офицер короны. Освободите дорогу. Ответственность за это я возьму на себя, приказала эльфийка. Старший солдат быстро начал соображать. Повозка без герба, за рулём крупный орк, а рядом только один сатир. Девушка тёмный эльф. Мало того, что её блестящие одежды выглядят дорого, так ещё и поведение с тоном кажутся знакомыми. В целом её вид напоминает кого-то благородного происхождения. Было очевидно, что она необычный путешественник, а значит, нет никакого смысла ей грубить и вести себя дико. Тем не менее, младший солдат не стал задумываться о подобных вещах. Решив поглумиться над фелицицей, он воскликнул: "А не слишком ли ты высокомерно себя ведёшь, стерва? Не зазнавайся, ты что, себя принцессой возомнила?" "Да, и что? Что?" Да, это я. В вы? Да. Фелиция улыбнулась молодому солдату, на лбу которого тут же появилась испарина. Группа Ингуна последовала за оборотнями в глубь лесной чаще и вскоре вышла к стоянке, где располагались сотни палаток. Ну, разве это не ностальгия? Он вспомнил свое первое посещение лагеря Кейтилин. В то время там тоже стояли такие же желтые палатки. Подождите-ка. Жёлтые палатки. Если Ингун не изменяла память, то жёлтые палатки принадлежали Каэтелин. Значит, она тоже здесь. Ингун повернулся к Фелицие, но та тоже сделала вопросительное выражение. И в этот момент он услышал долгожданный голос. Шутра! Каэтелин-нуна! Крисён! Все сомнения развеялись, как только он увидел стоящих возле одной из палаток Криса И Кэтлин, они оба оказались крайне удивлены появлению Ингуна. Ингун большими прыжками побежал к ним, а те раскрыли объятия, чтобы поприветствовать его. Обнявшись с Кэтлин, он увидел широко расставленные толстые ручища Криса и сразу же отступил на шаг. Старший принц улыбнулся и похлопал его по голове. Молодой солдат с бледным лицом смотрел на это восоединение, однако никто на него уже не обращал внимания, ведь помимо него осталось проигнорировано ещё несколько человек. Эй, я тоже вообще-то здесь, раздался голос Фелиции, прикрывшей лицо веером. Э, э, ну ним? с безразличным выражением переспросил Крис. Однако это было сделано на цели направлена. Фелиция прищурилась, а Кристот час же рассмеялся. О, не! В ту же секунду раздался голос Кейтелин. Я, эй, подожди минутку, подожди минутку. Пыталась было запротестовать Фелиция, но ворвавшаяся Кейтелин уже успела её крепко обнять. обычная. Она вела себя намного скромнее, но здесь была её территория. Кроме того, наверняка большинство присутствующих здесь людей знали Кейтлин именно такой. В это же время Карак был тепло встречен Сейрой. Правда, находясь при этом под пристальными взглядами Дианы, Делии и Кармы. Что ж, пойдёмте внутрь, сказал Крис, убрав наконец-то руку с плеча Ингуна. Поскольку в палатку вошли только Фелиция и Шутра, Сейра повела Карака и остальных знакомиться с оборотнями. Фелиция плюхнулась на стул, укрытый тигровыми шкурами, и спросила: "И что вы здесь делаете? Дорога перекрыта. Неужели сбежал какой-то заключённый?" В том, что Крис и Кейтлин были вместе, не было ничего странного. Не совсем обычно было то, что они находились именно здесь. Крис уселся напротив Фелицы и пожал плечами. "Ну, что-то в этом роде. Но это лучше вы мне расскажите, как вы сюда попали? До меня дошли слухи, что Шутра продолжает переворачивать дворец короля демонов с ног на голову". "Ну это же просто великолепно", проговорила Кейтлин, сев рядом с Крисом, при этом её глаза возбуждённо блестели. Фелиция рассмеялась, глядя на двух оборотней, и закинув ногу на ногу, спросила: А хотите услышать ещё более потрясающую историю? Правда шутра. Глаза всех собравшихся обратились к Ингуну. Увидев любопытные глаза Крисы и Кейтелин, Ингун почувствовал, что столкнулся с настоящей проблемой. Что мне им рассказать? Ингун решил выбрать самое удивительное из того, о чём можно было им поведать. Мы встретили меча герцога Хоть это было и не судебное заседание, у Криса и Кэтлин непроизвольно вырвались восклицания. Конец семьдесят пятой главы. Глава семьдесят шесть. Таким образом, чтобы резюмировать, меч Герцега пришел в крепость Штормоград, чтобы встретиться с Шутро, и верно? И вот цель состояла в том, чтобы чему-то его научить. С недоверчивым выражением лица подвел итог Крис. Это было настолько не свойственно ему, что его состояние вполне можно было описать как шокированное. "Да, я жив благодаря ему". Это действительно была кризисная ситуация, спокойным голосом ответил Ингун, чтобы немного успокоить Крисса. Он не только объяснил, что случилось в крепости Штормград, но и рассказал об инциденте на полях Энгера, помимо меча герцога, Также Ингон упомянул о тех мистических вещах, с которыми они столкнулись в подземном городе гномов. Задумавшись над словами шутры, Крис откинулся на спинку стула. Через некоторое время он глубоко вздохнул и наклонился вперёд. У меня в голове всё спуталось. События, которые произошли в крепости Штормград, безусловно, серьёзные, но ещё больше меня заботит упоминание о мече герцога. Помимо короля демонов, Ишгард был сильнейшим во дворце. Он являлся старейшим и сур, и самым сильным мечником предыдущей эпохи. Он жил в уединении и редко когда попадался на глаза другим людям. Тем не менее, никто во дворце короля демонов не мог игнорировать меча герцога, поскольку в мире демонов уважали сильных. Ишгард обладал абсолютной властью и мог бы в корне изменить текущее положение дел, поведя за собой несчисленное количество людей. Тем не менее, он зачем-то поехал низнамо куда, только для того, чтобы встретиться с Ингуном. Чем же руководствовался меч герцога, почему он вмешался? Если Ишгард решит активно поддерживать выдвижение Ингуна, то он может стать равным остальным трём фракциям. Мм, никогда раньше такого не видел. Проглотил Крис свои слова, которые не мог озвучить остальным. В отличие от Криса, который просчитывал возможные варианты в своей голове, Кейтлин была чиста, как никогда. Вместо размышлений о политических последствиях, она сосредоточилась на самом Ингоне. Тебя нигде не травмировали? Это был действительно опасный противник. Этелин просканировала своим взглядом тело шутры и фелицы, увидев в её глазах неподдельное беспокойство, Ингун широко улыбнулся. Я в порядке. Перед тем как могло что-то произойти, появился меч герцога. Точно-точно. Как же он удачно выбрал время. Разве это не похоже на то, словно он намеренно ждал снаружи, чтобы войти в самый подходящий момент? Необычайно быстро прогоняла Филиция, однако беспокойство Кейтлин никуда не делось. А зомби-дракон был большой, огромный, и Шутра поймал большую рыбу одним ударом. Рассмеялась Филиция, взмахнув кулаком в воздухе. Глаза Кейтлин начали искриться. Поразительно. Она представила себе, как Ингу убивает зомби-дракона. Крис приобнял Кейтлин за плечи и улыбнулся. Теперь ты убийца драконов? Разве это не удивительно? Только благодаря Сколону, да и хранители подземелья были на нашей стороне, скромно ответил Ингун, но его лицо выглядело довольным. Он был таким же человеком, как и остальные, а потому похвалы были ему не чужды. Более того, Ингун считал их очень даже приятными. Но затем выражение Крисса вдруг резко изменилось. Он снова откинулся на спинку стула и пронзительно посмотрел на шотру. "Чего?" спросил Ингун, но тот лишь пожал плечами. "Да нет, ничего. Просто мне кажется, что ты мужчина стоящий у руля шторма. Куда бы ты ни шёл, везде всё взрывается. Город Жишука, дворец короля демонов, поля Энгера, снова дворец короля, крепость Штормоград." Как ранее подметил Карак, Ингун везде попадал в большие заварухи. Это прямо-таки заставляет меня нервничать. Что делать, если что-то произойдет здесь, а? Задорно поинтересовался Крис. Брат, Кэтелину упрекнула Криса, и тот встряхнув головой, толкнул ее плечом. Ха-ха, я же шучу. Это шутка. Я действительно надеюсь, что это и правда окажется шуткой. Если бы здесь был Карак, то он наверняка бы сказал, что чувствует что-то зловещее. Прозвенел в его ушах голос зеленого ветра. Ингун повернулся и увидел полупрозрачную хранительницу. Она была с группой Карака, но сейчас, очевидно, уже вернулась. Чем там занимается группа Карака? спросил Ингун, и по лицу зеленого ветра пробежала странная гримаса. Они болтают друг с другом и улыбаются, но атмосфера там какая-то слишком... Кровавая. А потому я решила прийти сюда. Чего еще было ожидать от Карака? Может, он и вправду был главным героем? Шутра? Озабоченным голосом окликнула его Кэтлин. А эта зеленый ветер захотела поговорить со мной. Ты имеешь в виду хранителя полей Энгера? А мы можем увидеть ее? Я тоже хотел бы ее увидеть. И я. С пожеланиями Кэтлин согласились и Крис и Фелиция. Зиви. Я же просила не называть меня Зиви. Я не люблю, когда господин игнорирует мои слова. Надулась зеленый ветеро. Инго, но ничего не оставалось, кроме как назвать ее по имени Зеленый ветеро. Хм, хмыкнула Зеленый ветер, но подчинилась материализовавшись перед ними. Вау, Хранитель полей Энгера. Как и сам Ингун, Крис и Кэтлин ранее уже выполняли миссию по зачистке Косиосов. Кэтлин была взволнована по поводу того, что перед ней появился легендарный Хранитель, а вот Крис задумался о кое-чем другом. Шутра получил поддержку кентавров. Зеленый Ветер был охранителем кентавров, и было вполне понятно, что кентавры, включая Сверепового Глаза, из-за Зеленого Ветра будут поддерживать Ингуну во всем. Шотра больше не был принцем отбросов. В дополнение к своим собственным навыкам он изменял окружающее пространство. Интерес карали от демонов, спонсирование со стороны меча герцога, покровительство хранителя. Котин ещё и был слаб, но уже обладал поддержкой некоторых интересных сил. Также Крис прикинул, что будет, если добавить силу оборотней. А также Взгляд Криса переметнулся к Фелиции. Красные глаза Фелиции заметили это и повернулись к нему. Между ними двумя произошёл короткий обмен взглядами, а затем они оба посмотрели в сторону Зелёного Ветра, услышав голос Кейтилин. Та слегка воскликнула, поскольку Зелёный Ветер исчезла. Она стеснительная. Это не так, как всегда, ответила Зелёный Ветер. Крис же пожал плечами и произнёс: Во всяком случае, эти таинственные силы это не выходит за рамки допустимого. Даже если они повлияли на восстание племени Красной Молнии, как предположил Шутра, в будущем вероятнее всего тоже следует ожидать чего-то подобного. Больше всего на свете его беспокоил человек, само ликвидировавшийся перед мечом герцога. Столь сильный человек без малейших колебаний решил уничтожиться. Возможно, он принадлежал к некой организации, которая практикует такую жёсткую дисциплину, или он являлся членом некой группы сильных людей, для которых подобное было обычным явлением. Но ну, это всё равно неизбежно. Таков мир демонов, пробормотал Крис. Его слова были очень похожи на те, которые говорил Меч Герцога. В этом мире всегда находился тот, кто пытался оспорить власть дворца короля демонов. А по мере взросления потомков короля демонов, они неизбежно сталкивались с подобными силами. Таким образом, Крис не стал долго задумываться над историей о неизвестных силах. Больше его интересовало кое-что другое. Король демонов и меч герцога. Зная Селивана, он поднимет настоящую суету. На его лице промелькнуло довольное выражение. Он не предал имени Сильвана Суфикс, как в случае с Филицией, которую называл мнуним. Вспомнив слова Кэтелин, Ингун мог догадаться, что в отношениях Крисы и Сильвана явно было что-то не то. Вздохнув, Филиция произнесла: "Сильван практикует искусство меча. Он всегда хотел обучаться у Ишгарда." Тем не менее, этого не произошло, и более того, меч герцога сам нашёл Ингуна и предложил ему свои знания. Хм. Значит, теперь меч герцога патрон шутры? Почесал подбородок и спросил Крис. Полагаю, что так. Мне кажется, что Нуним это одобряет. Фелиция вздрогнула и закрыла лицо веером. Затем в разговор вмешалась Кэтелин, обратившись к Ингуну. Шутр А что ты узнал от меча герцога? Мне это тоже интересно, быстро повернулся Кынгуну Крис. Фелиция горделиво подняла подбородок, решив их подразнить. Мне кажется, что вы будете очень и очень удивлены. Взгляд Криса вернулся к Фелиции, и она снова прикрыла лицо веером. Ингун всё ещё, смотревший на Кэтилин, высказал мысль, которая пришла ему в голову ещё в крепости Штормоград. Кейтлин, нуна, не хочешь со мной немного поспаринговаться? Глаза Кейтлин засветились, причём этот свет явно отличался от её обычного восхищения. Она явно была взволнована. Хорошо, ответила девушка и сразу же поднялась со своего места. Я признаю своё поражение, если пропущу 5 ударов. Ингу и Кейтлин стояли лицом к лицу на открытом пространстве. Ингун хотел скрыть их спаринг, а потому за исключением Криса и Филиции вокруг никого не было. Пропустить пять ударов. Он читал подобные высказывания во многих романах и даже лично слышал их. Кэтлин всегда так говорила, когда начинала спаринг. Она должна была стоять на одном месте и блокировать его удары. Только пять. Это значит, что она видит мое развитие. Первоначально она объявила бы о двадцати или тридцати ударах, но в данной ситуации это было уже слишком много. Было вполне очевидно, что шут рос стал сильнее. Просто бессмысленно было сравнивать его с жителем категории А. Но насколько он стал сильнее? Ингун задавался вопросом о том, какова разница между ним и другими детьми короля демонов, включая Кэтлин. Я сделаю все возможное. Он не собирался выставлять себя дураком, а Кэтлин же хотела увидеть, на что он стал способен сейчас. Для начала я начну с божественной власти Сур. Его дыхание изменилось, а воздух, словно пламя, вырвалась его белая аура. Крис и Кэтлин отшатнулись от этой внезапной огненной бури. Тем не менее это был еще не конец. У Ингуна все еще оставались кое-какие навыки для повышения своей силы. Кровь дракона. Сила дракона-гуманоида, полученная от бдящей Айнкель, аура Ингуна стала сиять интенсивнее. Несмотря на то, что он не надевалса тряситель земли и белого орла, его боевая мощь значительно повысилась. Его аура, казалось, рычала сама по себе. Ингун выдохнул, глядя на Кэтелин и занял стойку из техники власти зверя. Кейтлин также поспешно приняла стойку власти зверя, но на её лице читалось суматоха. Это было похоже на тот случай, когда ей предложили разбить скалу голыми руками. Но почему? А затем Ингун получил удар по спине от Фелицицы. Шотра, ты дурак! Ты что, хочешь сделать Кейтлин больно? Ты действительно хочешь заставить её пропустить пять ударов? Кейтлин, тебе не нужно ничего пропускать. Используй все свои силы. Тяжело проговорил Крис. В его взгляде уже не было никакого задора, лишь сомнение. Но пробормотала Кэтилин, таращась на Ингуна. Он понимал, что она чувствовала. Кэтилин всегда стремилась сдержать своё слово. Ингун, поддерживая боевую стойку, серьёзным тоном произнёс: "Я тоже хочу тебя попросить об этом. Мне нужно знать свой точный уровень." Это было сказано достаточно искренне. Его больше интересовало то, каковы его реальные способности, чем выслушивание похвал о том, как быстро он растет. Человек с копьем. Если бы не пришел меч герцога, Ингун бы просто погиб. Ингун, Филиция, Карак, Карма, Диана, Делия умерли бы все. Может быть, даже жизнь Зеленого Ветра подошла бы к концу. Он должен был стать сильнее. настолько, чтобы смог справиться с Зефи. Кэтилинки Внола ничего больше не говоря, она активировала свою ауру. Тёмно-синяя аура. Ингун размеренно вздохнул, а Кэтилин тем временем сжала кулак и прыгнула вперёд. Она была быстрой, она была словно молния. Однако Ингун не пропустил это движение. Теперь он мог успевать за Кэтилин. Глядя на её рывок, он выбросил вперёд руку. Великая гора Навык, полученный от меча Герцога. Он представлял собой огромный барьер, который мог бы раздавить Кэтелин. Однако вместо того, чтобы прорываться сквозь него, она адаптировалась к великой горе. Она скрутила своё тело прямо в воздухе и приземлившись, оттолкнулась и вновь прыгнула вперёд. Но ситуация уже была не такой, как в начале боя. Ингун тоже мчался к ней. Их глаза встретились, и кулак Кейтлин направился к голове Ингуна. Он слегка повёл верхней частью своего туловища и уклонился от удара, а затем, словно текущая вода, Ингун контратаковал. Молния. Как и говорилось в названии, над головой Кейтлин появилась белая вспышка. Решив не противостоять этому удару, Кэтилин бросила своё тело в сторону. Она прокатилась по земле и оказалась позади, незащищённой спины Ингуна. "Господин?" раздалось в его ушах. Тёмно-синяя аура обволакивала кулак Кэтилин, тем не менее Ингун не позволял ей ударить благодаря предупреждению зелёного ветра. Взрывная сила божественной власти зверя и стремительность стиля ветра. Когда Кэтлин вот-вот должна была нанести свой удар, Ингон резко круто нулся и заблокировал кулак Кэтлин, оказавшись с ней лицом к лицу. А затем произошла ожесточенная схватка. У Ингона было больше сил, но Кэтлин была быстрее. Они обменивались более чем десятью атаками, используя все свои силы, как и договаривались. Когда один из них нападал, второй первоочередно защищался. техника Инго трансформировалась. Он нанёс взрывной удар, на Укетилин была такая же идея. Это не был какой-то маленький хлопок, но полноценный мощный взрыв, подготовленный обеими сторонами. Несмотря на жестокое противостояние, они не смогли удержаться от смеха, ударив друг друга одинаковым приёмом со взрывной силой. Синее и белое смешались друг с другом. Раздался оглушительный рёв, а их глаза на мгновение ослепило светом. Землю вокруг словно перепахало. Ингун улыбнулся и убрал свою руку. Кэтилин сделала то же самое. Словно дикий зверь, преследующий другого зверя, она ярко улыбнулась. Начался второй этап. Оба человека вновь призвали свои ауры, но в ту же секунду между ними возникла настоящая гигантская буря. Это был Крис Лунный Свет. Он встал между Ингуном и Кейтелин, окружённый своей громадной аурой и тем самым прервал их поединок. Божественная власть зверя, но это не божественная власть зверя. Словно она во что-то превратилась. Что, черт возьми, вообще происходит? Бой был коротким, и обмен ударами было всего несколько. Тем не менее, Крис был преемником божественной власти зверя и мог видеть это. Источником белой ауры было не что иное, отличное от божественной власти зверя. Ингу отключил свою ауру и занял обычную позу. Хоть он и стал свидетелем могущественной силы Криса. Он оставался спокойным. Крисс не был непостижимой горой. Он был горой, на которую определённо можно было взобраться. Божественная власть Сур Ингун этого не скрывал. У него был твёрдый альянс с Криссом и Кетилин. А в целях развития божественной власти Сур, которая произошла от божественной власти зверя, ему требовалась их помощь. Божественная власть Сур Ингун кивнул на вопрос Криса. Объясняя, он чувствовал, как энергичная аура течёт в его теле. Эта новая техника управления аурой, которая сочетает в себе закон сердца сур и божественную власть зверя. Кейтлин выпочила глаза, а Крис резко опустил плечи. Они оба смотрели на Ингуна с ошеломлёнными выражениями на лицах. "Пора", взительно Конец семьдесят шестой главы и тем самым десятая части Разрушителей. Я благодарю вас за прослушивание, друзья. Озвучивал для вас, как и всегда, Денис Любомирский специально для аудиокнига Club. Также, как и всегда, благодарю за поддержку данного релиза Дж.Дж. Эрл. Спасибо, что ты с нами. Услышимся.